Дункан Дэйв. Трилогия «Война чудовищ». Книга 1 Сэр Стальвард. Молодой министрель ушел на войну. Теперь не жалец он на свете. Отцовским мечом опоясался он И арфу на спину повесил. Стихи Томаса Мура. Глава 1 Грубое пробуждение. Примерно за час до рассвета какой-то идиот оглушительно затрубил в рог прямо под окном их комнаты. Девять мальчишек крепко спали, но тут же проснулись с тревожными вскриками. Затем они услышали стук окованных железом копыт по булыжникам во дворе. Девять одеял слетели, 18 босых ног ударились о доски практически одновременно. Девять тел высунулись в окно. Стальвар гордился тем, что в классе старших он был самым быстрым, но он также был самым маленьким. Он добрался до окна первым, но был отброшен в сторону, налетевший на него горой мышц. «Да неважно!» Снаружи было еще темно, чтобы что-то разглядеть, но он догадывался, что происходит. «Король приехал в Эренхолл!» Судя по шуму, его сопровождала вся королевская гвардия численностью в сотню человек. «А разве король раньше приезжал посреди ночи?» Воскликнул кто-то, вероятно, Руфус. «Никогда», — это сказал Орвелл, который был первым. Это значило, что он пробыл в Эйренхолле дольше, чем кто-либо другой. И обычно он привозил с собой дюжину клинков, не больше. Восемнадцать глаз широко распахнулись в полумраке, когда старшие представили себе короля Амбраза, пробирающегося куда-то ночью с таким количеством охраны. Девять полураздетых подростков дрожали в предрассветном холоде. Неожиданный королевский визит стал леденящим душу напоминанием о войне чудовищ. В течение последних восьми месяцев или около того, начиная с ужасной собачьей ночи, неизвестные колдуны неоднократно пытались убить короля Шевиали. При этом погибло множество клинков из его гвардии. Единственная причина, по которой он когда-либо приезжал в Эренхолл, Заключалось в том, что ему были нужны новые клинки, которых как раз и набирали из класса старших, тех самых девяти, что сейчас находились в этой комнате. Скольких он примет в гвардию на этот раз? Сегодня в полночь, во время магического ритуала, он пронзит мечом их сердца, связывая их узами абсолютной верности и делая их компаньонами верного и древнего ордена королевских клинков» так скольких из них? — Да не стойте вы, разинов рты! — крикнул Пантера. — Одевайтесь! За вами ваш король приехал! Восемь старших пришли в движение. Пантера поспешил к ним присоединиться, когда понял, что на нем тоже ничего нет. Кто-то ударил по кремнию. Искра на труте, зажженная свеча, пламя множества свечей. С нервной поспешностью девять старших рылись в корзинах, чтобы найти все самое лучшее и чистое. Бриджи, чулки, рубашки, дублеты, камзолы, плащи, ботинки и шляпы, расчесать волосы. Те, кому это было нужно, начали бриться. Было больно, потому что никто не решился сбегать за горячей водой. Никто не хотел пропустить момент, когда придет вызов. Вокруг свечей и крошечных зеркал началась сердитая толкотня. В число проблем Стальварта бритье пока не входило. С несчастным видом он сел на край кровати и обхватил себя руками, не зная, скрутило ли у него живот от дикой радости или от ужаса. На этот раз он хотел, чтобы его выбрали. Конечно, он хотел, чтобы его выбрали. Зачем еще он провел в Эйронхоле последние четыре года, усердно тренируясь, если не для того, чтобы стать клинком? Правда, он был самым юным из старших, но занимал пятое место в списке. Кандидаты всегда покидали Айренхолл в том порядке, в котором поступали. Он был достоин. Изо дня в день он подтверждал свое звание лучшего фехтовальщика. И все же... До собачьей ночи служба в Королевской гвардии была синекурой, плёвым делом, десять лет безделия при дворе в Обществе Прекрасных Дам. Теперь же она стала опасной, как схватка со Львом. За последние полгода Погибло две дюжины членов Ордена. Оренхолл торопился обучать кандидатов сильнее, чем когда-либо за последние сотни лет. Никто из нынешних старших, даже первый, не проучился в школе положенных пяти лет. «Спешить особо некуда», – бескляво сказал Орвелл, хотя он собирался так же быстро, как и все остальные. «Сначала король встретится с великим магистром и скажет, сколько человек ему нужно. Тогда великий магистр пошлет за нами щенка». Все это знали. Он это рассказывал по меньшей мере дюжину раз. Он присутствовал при последнем вызове два месяца назад. Они всегда зовут на одного больше, чем собираются связать, так что он может... Дверь распахнулась. Двое бреющихся порезались и закричали от ярости. Вошел сэр Дредноут, заместитель командующего гвардии. «Сколько?» — все закричали в унисон. Дредноут закрыл дверь и скрестил руки на груди. Он оглядел тускло освещенную комнату, мрачно улыбаясь. «Столько, сколько великий магистр сможет отдать. Я просто пришел убедиться, что никто из вас тайком не сбежал на кухню. Перед узами нужно поститься целый день, не забывайте об этом». Неприятные ощущения Стальворда, вызванные волнением, мгновенно превратились в дикий голод. В коридоре и на лестнице забралась толпа галдящих, тараторящих младших, сопрано и стручков. Старшие теснее сгрудились вокруг дредноута. Большинство даже не смыли пену для бритья. «Были ли еще нападения на короля?» — спросил Орвил. «Государственная тайна. Мне не позволено рассказывать, пока ты не пройдешь ритуал Уз. Дредноут был хорошим человеком и превосходным фехтовальщиком». Тем летом он выиграл королевский кубок во второй раз, а это означало, что на данный момент он был лучшим фехтовальщиком во всем мире. На его куртке красовался четырехконечный, усыпанным бриллиантами орден белой звезды. Высшая рыцарская награда в стране. Очень немногие клинки когда-либо удостаивали звезды. У него же эта прекрасная вещь появилась два месяца назад. Он признал только то, что получил его за «некое убийство». На другие гвардейцы рассказали немало леденящих кровь подробностей о страшном чудовище-получеловеке, с которым король столкнулся на охоте. Его клыки и когти разорвали двух клинков и лошадь, прежде чем Дредноут убил его. Великий человек. Может быть, немного без чувства юмора? Многое можно сказать о клинке по имени, который он дал своему мечу. А он свой назвал «Честь». «Ай, скукота!» «И вы все еще не выяснили, кто это делает?» — настаивал Орвил. «Если бы гвардия знала это, сынок, пролилась бы кровь и запылали костры. Неважно, насколько сильна их магия». Стальвард спросил. «Сколько мечей вы привезли обратно на этот раз?» Дредноут одрил его долгим задумчивым взглядом. Затем он тихо сказал. «Сохраните это в секрете». «Восемь. Старшие обменялись потрясенными взглядами. Когда клинок умирал, его меч возвращался в Айрон-Холл, чтобы вечно висеть среди тысяч других на великом небосводе мечей. Пожилые, вышедшие в отставку клинки, рыцарь Ордена, умирали постоянно, но не с такой скоростью. Не по восемь человек за два месяца. — А что? — насмешливо спросил Дредноут. Кто-то решил струсить? Если собираетесь, то лучше сделать это сейчас, избежать в пустоши пока еще можно. Никто не пошевелился. «Здесь нет трусов», — гордо сказал Орвел. Глава вторая. Отвергнутый. Когда солнце зашло над холмами Старкнура, великий магистр послал за пятью самыми старшими кандидатами. Это означало что только четверо будут связаны. Этого Стальвард и боялся. Блошиная комната была маленькой и мрачной. Большинство мальчиков видели ее только дважды, за все годы, проведенные в Эйренхолле. Каждый новичок встречался там с великим магистром и чаще всего выслушивал, как тот, кто его привел, объяснял, какой он бесполезный и неблагодарный сопляк и как никто ничего не может с ним сделать. Великий магистр слушал эту историю Затем беседовал с мальчиком наедине и проверял его ловкость, бросая монеты, чтобы тот их поймал. В большинстве случаев он отсылал мальчика и его опекуна прочь, и на этом все заканчивалось. Но если мальчик был ловок и силен духом, великий магистр принимал его в качестве кандидата. Ему предлагали взять новое имя и стать другим человеком. Все, что он делал в прошлом, отныне было забыто. Больше он не увидит блошиную комнату, если только в наказание его не заставят здесь убираться». Это было далеко не худшее, что могло с ним случиться, потому что дисциплина в Айронхоле была суровой. Время шло, и мальчики становились юношами. Великолепная подготовка Айронхола, а также немного магии, превращали никому ненужного нужного сорванца в одного из лучших в мире фехтовальщиков. Примерно через пять лет, когда это превращение завершалось, король либо принимал его в королевскую гвардию, либо поручал охранять кого-нибудь другого. Именно там, в блошиной комнате, Кандидат узнавал свою судьбу и встречал своего будущего подопечного. К Ордена обращались сэр, хотя это было всего лишь проявлением вежливости. Так что завтра сэр орвил сэр Пантера, сэр Дракон и сэр Руфус, но все еще кандидат Стальвард… Эх, у двери Тредноут отобрал у них мечи, потому что только связанный клинок мог носить оружие в присутствии короля. Они заходили в комнату по старшинству, Орвилл шел впереди, Пантера следовал за ним по пятам. Дракон Руфус нетерпеливо побежали за ними, словно непослушные щенки. Стальвард плелся позади, сохраняя невозмутимое выражение лица, чтобы скрыть свое разочарование. В том, чтобы быть младше других, не было ничего постыдного. Но почему это продолжалось так долго? Ледяной ветер с пустоши задувал в одно незастекленное окно и вылетал из другого. Пятеро выстроились перед великим магистром, а тот стоял, сгорбившись перед внутренней дверью и путался в плащ от холода. В комнате присутствовало девять человек, и они набились в нее битком. Тот, что стоял вне поля зрения за их спинами, наверняка был командующим бандитом. Огромный мужчина в углу был королем Амбразом, но они должны притворяться, что не замечают его, пока им не позволят этого сделать. Он упер руки в бока и ухмылялся, как сытая акула. На его пальцах сверкали драгоценные камни. Орвилл произнес традиционные слова. «Вы посылали за нами Великий Магистр?» Он произнес их очень громко, так что, возможно, он был далеко не так спокоен, как пытался казаться. «Я действительно вызывал тебя первый. Его Величеству нужен клинок. Готов ли ты служить?» Глаза бусинки Великого Магистра были глубоко посажены на суровом мрачном лице. Его звали Саксон, хотя никто не обращался к нему по имени. Он был отстраненным черстым человеком, склонным выходить из себя и подвергать кандидатов суровым наказаниям, даже исключать из школы без надлежащего предупреждения. Поскольку Иснанный уходил в пустошь, забирая с собой только собственную одежду, и, как правило, не имея ни дома, ни семьи, куда можно было бы пойти, это легко могло стать смертным приговором. Даже некоторые пожилые рыцари, которые проводили свои последние годы в Эренхолле, время от времени качали головами и бормотали, что орден сдавал лучших великих магистров, чем сэр Саксон. «Я готов, Великий Магистр», — быстро ответил орвил Великий Магистр повернулся и поклонился. «Ваше Величество, я имею честь представить вам первого кандидата орвила Теперь каждый мог посмотреть на короля. Скорость для фехтовальщика важнее силы, и Магистр Ритуалов использовал магию, чтобы никто из мальчишек не вырос слишком крупным. Однако это правило не распространялось на королей, и Амброс IV, король Шевиаля, был высоким, широкоплечим и тучным». Между икрами в шелковых челках и с пером на широкополой шляпе все, что он носил, казалось, было предназначено для того, чтобы сделать его еще больше. Бриджи до колен, дублет, камзол и отороченный мехом плащ. Он нависал, как веселая грозовая туча, и голос его гремел в маленькой комнате. «Добро пожаловать в нашу гвардию, первый!» Великий магистр высоко отзывался о твоих способностях. «Значит, великий магистр лгал». Стайвард всякий раз побеждал Орвела в бою на рапирах и, как правило, на саблях. Орвел, конечно, всегда побеждал на широких мечах, потому что для широкого меча требовались мышцы, которые тело Стайварда еще не удосужилось ему предоставить. Орвел низко поклонился, затем подошел, чтобы преклонить колени перед королем и поцеловать его руку. Когда он поднялся и вернулся на свое место в строю, великий магистр повернулся к Пантере. «Второй! Его величеству нужен клинок!» Готов ли ты служить?» И так далее. Пантера был хорошим человеком и неплохо умел обращаться со Сталью. После настала очередь дракона. Дракон был всего на месяц старше Стальворта, но выглядел не меньше, чем на восемнадцать. Обидно было то, что фехтовал он, как хромая корова. Магистр Сабель прилюдно сказал, что ему нужно учиться еще два года. Заместитель магистра Рапир пробормотал себе под нос, что ему следовало бы зарабатывать на жизнь рубкой дров. И все же он собирался пройти ритуал Уз, а Стальвард нет. Нет в жизни справедливости. Кандидат Руфус. С Руфусом все было в порядке. Фехтовал он нормально, хотя и был ужасно предсказуем. Но предсказуемость не играла никакой роли в битве с реальным противником, который не знал его причуд. Кроме того, Руфусу было 19 и он щеголял кустистой бородой. Руфус будет выглядеть солидно в мундире гвардии, да и дракон тоже, но Стальвард… Эх, в том-то и была проблема, ни возраст, ни навыки, просто внешний вид. Сегодня в полночь в кузнице начнется настоящее волшебство. Будут призваны духи всех восьми стихий. Каждый из четырех кандидатов должен будет принести клятву. И если только что-то не пойдет не так, чего почти никогда не случалось… Рана отмечаться живет мгновенно, не причинив ему вреда. Тогда он станет клинком. Стальвард должен был не только разделить с ними дневной пост и ледяные ванны, с которых начинался ритуал, но и помочь в церемонии. От этого ему становилось только хуже. Когда все закончится и четверка счастливчиков отправится ко двору, он останется в качестве первого. И от этого становилось просто невыносимо. Работа первого состояла в том, чтобы быть мамочкой для остальных мальчишек и не позволять им докучать учителям. Быть первым считалось честью, но этой чести никто никогда не желал. Кому охота подтирать всем носы из задницы? — Наконец, сир, — заблеял великий магистр, — я имею честь представить кандидата Стальварта, который отныне будет служить вашему величеству в качестве первого здесь, в Его отвергли. Ему было велено не приближаться, и он поклонился там, где стоял. «Ммм, Стальвард-музыкант», — сказал король. Чувствуя, как его лицо вспыхнуло алым пламенем, Стальвард смятение уставился на ухмылку короля. Король Амброс был известен своими сильными симпатиями и антипатиями. Неужели он не одобрял мечников, играющих на людних? «Я немного играю на людних, ваше величество». «Так и я тоже», — сердечно сказал Амброс. «Нет ничего плохого в игре на людних». «Может быть, в следующий раз мы сможем сыграть вместе?» Посмеиваясь, он развернулся в вихре бархата, парчи и меха. «Продолжайте, Великий Магистр!» Великий Магистр поспешно открыл внутреннюю дверь и отступил в сторону, когда король пронесся мимо него, игнорируя все поклоны, направленные ему в спину. Дреднолад пересек комнату и последовал за ним. Орвил повел кандидатов обратно тем же путем, которым они пришли, хотя его глупая ухмылка была такой широкой, что могла и не пролезть в дверной проем. «Может быть, в следующий раз», — сказал король. Это могло быть намеком на то, что он намеревался сделать Стальварда личным клинком какого-нибудь министра или лорда. Узы были связи на всю жизнь. У человека был только один шанс попасть в гвардию. «Стальвард!» — позвал великий магистр. «Подожди. Я хочу с тобой поговорить». Глава 3 Таинственная альтернатива. Дверь закрылась. Стальвард остался наедине с великим магистром и командующим бандитом. Без обычной потрепанной мебели блошиная комната казалась еще более мрачной, чем в тот ужасный день четыре года назад, когда сэр Винсент привел его сюда и бросил на милость великого магистра. Она стала еще меньше, чем он помнил. «Мои соболезнования, кандидат», — сказал великий магистр со слащавой улыбкой. Он мельком взглянул на командующего бандита — который держался в стороне, не вмешиваясь в разговор. Затем он, поджав губы, посмотрел на Стальварда. Очевидно, он пребывал в крайне раздражительном расположении духа. Если бы я задал этот вопрос тебе, что бы ты ответил? Ты готов служить? Конечно, великий магистр. Зачем вообще здесь находиться, если не собираешься стать клинком? С чего бы ему терпеть постоянные насмешки и запугивания со стороны великого магистра? Четыре года! «Очень жаль, что ты выбрал именно это имя. Оно означает «стойкий», а ты таким отнюдь не выглядишь. Не потому, что я не хочу им быть, великий магистр. У тебя ямочки на щеках!» Лицо великого магистра было покрыто уродливыми коричневыми пятнами. Разве быть юным более постыдно, чем быть стариком? Школа не хотела, чтобы кандидаты теряли в скорости, вырастая слишком большими но она также требовала, чтобы они становились сильными мужчинами. Снова и снова Стальвард умолял магистра ритуалов увеличить его рост с помощью магии, но каждый раз ему отказывали одними и теми же словами. «Твоя проблема не в росте, кандидат. Это всего лишь вопрос времени. Если ты останешься таким же маленьким, когда начнешь брить бороду, тогда мы сможем что-то с этим сделать». «И так ты готов служить». Великий магистр бросил на него взгляд, в котором было поровну презрение и жалости. — Как сильно ты этого хочешь? Смог бы ты солгать, чтобы послужить его величеству? — Что бы это могло значить? А задачный Стальвард сказал, — Когда я буду связан узами, я, разумеется, сделаю все, что угодно, чтобы защитить его. Я не об этом спрашиваю. Я сказал — служить, а не защищать. И не ты будешь связан узами, а сейчас. Смог бы ты солгать другу, если бы король приказал тебе это сделать? Почему он был таким сварливым сегодня утром? Зачем срываться на Стальварде? И я не могу поверить, что король Амброс когда-либо отдаст мне такой приказ, сэр. Ах, ты не можешь! Повзрослей, мальчик! Предположим, я скажу тебе, что ты гораздо лучше послужишь его величеству, если, подняв пыль... Уедешь в пустошь. Исчезнешь. На это твоей верности хватит? В этой игре проявить гнев означало потерять очки. Невозможно было победить великого магистра, если он решил над тобой поиздеваться. Но он мог сыграть в ничью, оставаясь спокойным и вежливым. Но сделать это было нелегко. При всем уважении, сэр, я бы вам не поверил. Я тебя уверяю. Таково желание его величества». Улыбка великого магистра была очень близка к насмешке. «И если ты собираешься назвать меня лжецом, командующий подтвердит мои слова». Растерянный Стальвард посмотрел на сэра-бандита. Тот лишь пожал плечами. «Великий магистр говорит правду, кандидат. Но он не рассказал вам всей истории». Великий магистр фыркнул. «Истории — это ваше дело. Я ее не знаю и не хочу знать. Стальвард! «Мне велели передать, что командующий говорит с ведома и одобрение короля. Вот и все». Он подошел к внутренней двери, и она закрылась за ним с таким стуком, как будто он хотел громко ею хлопнуть. Бандит никак это не прокомментировал, но закатил глаза ровно настолько, чтобы выразить свое мнение об этом проявлении вспыльчивости. Стальвард был благодарен ему за это. Сам бандит был совершенно другим человеком. Не внешне, конечно. Внешне он был типичным клинком. Изящный, атлетичный, невысокий не низкий. Единственной его примечательной чертой было то, как срослись его брови, образуя темную полосу на лице. У него не было ни бороды, ни усов. По слухам, командующий был одним из худших фехтовальщиков во всей гвардии. В прошлую первую луну все крайне удивились, когда король назначил его на место легендарного сэра Дюрандаля. Но оказалось, что это был прекрасный выбор. Он обладал бесконечным терпением. Он разговаривал с самым зеленым новобранцем точно таким же тоном, что и с королем. Его меч назывался «убеждение». Он подошел к ближайшему окну и уставился на пустошь. Эту информацию следует держать в тайне. Каждое слово. Да, командующий. Ты удивился, что король знает о твоей игре на людней? Удивился, что его это заинтересовало? Я полагаю, Великий Магист рассказал ему обо всех старших сегодня утром?» Бандит повернулся, чтобы улыбнуться ему. «Не было нужды. Каждую неделю он присылает мне подробные отчеты обо всех вас. Я передаю их королю, когда он их запрашивает. Он следит за твоими успехами с тех пор, как ты перешел из класса щетин в прошлой третьей линии. Ох, он знает, что ты здесь меньше четырех лет и до десятой луны тебе не исполнится 17. Он видел отчеты великого магиста, где написано, что ты ленивый и непослушный, что тебя не взлюбили как магистры, так и другие кандидаты. Ошеломленный Стайвард ничего не сказал. Бандит продолжил. «За последние два месяца критики становилось все больше. Он пишет, что навыки фехтования у тебя ужасны, и ты практически безнадежен». «Это было уже слишком». «Сэр, я предлагаю вам спросить остальных. Магистр Рапир...» «Говорит, что ты можешь победить его в девяти случаях из десяти». Командующий снова улыбнулся. Не более получаса назад великий магистр заверил короля, что ты прилежен, вежлив и трудолюбив. Он сказал, что никто не нравится окружающим так, как ты. И никто не подает больших надежд фехтованию. Тебе от этого легче?» «Я надеюсь, что это ближе к истине, сэр». «Хм, весьма неплохо. Никто не нравится так, как он. Ничего себе! Здесь у тебя явно не было достаточно свободного времени, чтобы научиться играть на людню. Ты привез ее с собой? Меня чуть не повесили за то, что я ее украл». Длинная бровь командующего удивленно приподнялась, затем он улыбнулся. «Твое прошлое — это твое дело». Меня интересует настоящее и будущее. Ты оказался поздним цветком. Это не твоя вина, и, как правило, это не имеет значения. Догонишь остальных в свое время, как и все мы. Но, как сказал великий магистр, выбранное имя действительно привлекает внимание к твоему нынешнему недостатку роста. В устах великого магистра это замечание прозвучало как насмешка. Слова словах сэра-бандита было сочувствие. Да, сэр. Лучше бы я назвался Хиллым. Я не думаю, что король когда-либо допустил бы сэра Хиллова в свою гвардию. Командующий на мгновение задержал на нем задумчивый взгляд. Не волнуйся, все придет со временем. И Стальвард не просто означает «большой и сильный». Это также означает «храбрый и надежный». Тот самый стойкий человек, который мне нужен. Человек, о котором шла речь, глубоко вздохнул, чтобы унять внезапное смятение. «Да, командующий, вам об этом не говорят, но великому магистру было запрещено исключать кого-либо еще без разрешения короля. Никто не хочет, чтобы обученные в Айронхолле мечники бегали по стране, нарываясь на неприятности. В своих письменных отчетах он дважды просил разрешения. В мое время мы называли это «выплюнуть тебя». «Вышвырнуть» я имею в виду. Понимая, что командующий ждет его реакции, Стальвард на мгновение задумался». «Зачем великому магистру писать глупости сэру-бандиту и королю, а потом говорить правду им в лицо? Ему приказали написать эту чушь обо мне? Кто еще читает эти отчеты? Шпионы?» «Молодец!» «Да, шпионы!» «Может быть, мы не уверены. Ты знаешь, с каким злом мы столкнулись?» «Не совсем, сэр». Командующий отвернулся и начал расхаживать по комнате. Я имею в виду, что ты знаешь примерно столько же, сколько и мы. Вместе с «Собачьей ночью» за последние восемь месяцев было четыре покушения на жизнь короля. Да, сэр. Нет. Их было десять. Четыре только за последний месяц. Это государственная тайна, Стальвард. Никто, кроме гвардии, не знает точного количества. Даже сам король амброс. Ты никому этого не расскажешь. — Нет, командующий. Стальварту показалось, что его голос звучит немного тише, чем обычный. Очевидно, мы не знаем, кто заговорщики, иначе мы бы вырезали им сердца. Очевидно, что среди них есть могущественные заклинатели, и нападения начались, когда король предложил парламенту взимать налоги с магических орденов. Он не видел причин, по которым такие богатые организации не должны платить налоги, как и все остальные. Некоторые из них с этим не согласились. Теперь он создал суд заклинателей, чтобы расследовать использование магии в своем королевстве, и это породило ужасное зло. «Это открытая война, кандидат, и мы не знаем, кто наш враг». Бандит вернулся к окну и уставился наружу, вероятно, не видя там ничего. Безопасность короля лежала на его плечах. «Мы не уверены, что у злодеев есть глаза и уши при дворе, но разумно предположить, что есть». Единственные люди, которым мы можем доверять, — это мы сами. Наши узы гарантируют нашу верность. Мы можем справиться с любым смертным, будь то человек или созданный магией монстр. У нас есть дегустаторы королевской еды, и двое из них уже умерли. Когда дело доходит до тайного колдовства, мы должны полагаться на белых сестер, которые могут его учуять. Командующий обернулся и уставился на Стальварта. Я открою тебе еще один секрет. Буквально на прошлой неделе одна из сестер обнаружила что-то подозрительное в королевской прачечной. Мы сожгли ее целиком. Другая учуяла колдовство на конюшне и отследила его до любимого седла короля. Итак, как видишь, зло распространяется прямо внутри Греймерского дворца. Пару секунд бандит выглядел старым и встревоженным. Потом он улыбнулся и снова стал молодым. «Не волнуйся. Амбре знает, как ты владеешь мечом. И он действительно хочет, чтобы ты был в его гвардии. Конечно, в обычное время в школе была бы еще дюжина старших, так что, возможно, ты и не так хорош, как тебе кажется. Но это неважно. Ты очень хорош. Проблема в этом абсурдном правиле о приеме кандидатов в порядке старшинства. За тобой идут хорошие люди» такие как Барсук и Марлон. Мне они нужны. Прости меня, но я просто пока не вижу тебя в форме, гвардейца. Эх, снова. Я бы выглядел в ней лет на 14 да? Придворные начали бы отпускать шуточки по поводу театральных представлений и детских спектаклей. Бандит пожал плечами. 12 Командующий рассмеялся, на беззлобно. Все не так плохо. Я рад, что ты понимаешь. 6 месяцев должно хватить. А пока у меня есть одна работа, которую ты можешь выполнить для короля. Важная работа. Рискованная работа. Он дал мне полномочия привести тебя к присяге гвардии без ритуала УС. Ты готов служить? Но правила гласили... Стальвард понял, что стоит как дурак с открытым ртом. Да, сэр. Уверен? — тихо спросил бандит. — Именно для этого мне нужен этот храбрый и надежный человек. Это опасно. Клинку не нужно переживать о храбрости. Ему придают смелости узы. Взгляд его был расфокусирован. Во время собачьей ночи некоторые из этих чудовищ были размером с лошадь. Они поднялись на три этажа вверх по внешней стене дворца и влезли к нам в окна. Они прогрызали стальные прутья. Они сражались до тех пор, пока их не разрубали на куски, так же, как и клинки. Я видел, как люди с откушенной рукой брали меч в другую руку и продолжали сражаться. Клинок, защищающий своего подопечного, — это больше, чем человек. Он моргнул и вернулся в настоящее. Я надеюсь, что тебе не придется столкнуться с чем-то подобным, но у тебя не будет такой силы. Стальварту показали несколько гигантских зубов, которые клинок сохранил в качестве сувенира. Он вздрогнул. Нет, сэр. И вот еще один секрет. Некоторые из рыцарей, ну, скажем так, не последовали традициям Ордена. Не будучи связанными, они могли полагаться лишь на простое человеческое мужество. И оказалось, что один или двое не совсем соответствуют требованиям клинки сбежали стальвард потерял дар речи та ночь была лишь началом», — сказал бандит с тех пор были и другие ужасные происшествия на данный момент погибло 24 клинка восемь рыцарей и 16 компаньонов десятки были тяжело ранены и я потерял счет жертвам среди гражданского населения мы не зря называем это войной чудовищ «Достаточно ли ты стойкий, кандидат Стальвард? Можешь ли ты взяться за опасную работу, не будучи связанным?» Он еще не сказал, в чем заключалась эта работа. Очевидно, она планировалась в течение нескольких месяцев, и приказы исходили от самого короля. «Это должно быть нечто очень важное». Сердце Стальварда заколотилось у него в горле. «Я буду стараться изо всех сил, сэр!» «Я не могу просить большего». Пойдем со мной. Глава четвертая. Трус. Бандит повел его сначала вниз, а потом вверх, через лабиринт коридоров. Первый дом был самым старым зданием в Эйронхоле, построенным несколько веков назад. Теперь у Стальварда было время еще раз все обдумать. И даже обдумать все в третий раз. На что именно он согласился, купившись на эту лесть? Лучше ли это, чем охранять лорда Верховного Адмирала или управляющего королевских птицеферм? Именно такая судьба была уготована отбросом, а в гвардию брали только лучших. Итак он выглядел слишком юным, чтобы носить мундир клинка. Как это мешало ему пройти ритуал Уз вместе с остальными? Они могли бы привести его ко двору и одеть как пожа, если бы захотели. То, что ему предложили вместо этого, было серьезным нарушением правил если король одобрил это, то почему он ничего не сказал? Ритуал уст не начнется раньше полуночи, так что Амбразу предстояло как-то убивать время целый день. Именно королевская рука должна держать меч, связывая клинков. Но неужели Стальвард значил настолько меньше остальных, что нельзя было уделить ему несколько минут? Или король просто не хотел в это вмешиваться? Бандит вошел в архив без стука. Магистр архивов стоял у письменного стола возле окна, окружённый обычным для этого места беспорядком. Груды свитков и стопки больших книг в кожаных переплётах заполняли полки, стулья и пол, не оставляя места, чтобы сидеть, и совсем немного пространства, чтобы стоять. Он был сутулой неопрятен, с растрёпанными волосами и очками, сидевшими на самом кончике носа. Даже сегодня, когда все принарядились в честь визита короля, Он был перепачкан чернилами, потрепан и неряшлив. И все же меч с кошачьим глазом, висевший у него на боку, показывал, что он был рыцарем Ордена. — Доброго дня, Лестер! — весело сказал командующий. Стальвард никогда не знал и даже не задавался вопросом, как зовут Архивариуса. — Нужно, чтобы ты засвидетельствовал и записал кое-что. Он выудил из кармана куртки тонкий сверток и разделил его на два листа бумаги. «Прими это для архива. Приказ о повышении кандидата Стальварда до компаньона. Ритуал уст не требуется». Магистр архивов уставился на бумагу, почти касаясь ее кончиком носа. «Я никогда не слышал о подобном. За триста лет ни разу не было. Теперь есть!» — весело сказал бандит. «Это королевская печать. Толстяк — глава ордена. И этот вопрос находится в ведении короля. Ты же не собираешься с ним спорить?» Он протянул другую бумагу стайварту «Закрой дверь, парень. Прочти это вслух». Текст был очень короткий. Он точно соответствовал клятве, которую клинки давали королю во время ритуала Уз. «Душой своей, я, Стальвард, компаньон верного и древнего ордена королевских клинков», Торжественно клянусь в присутствии ниже подписавшихся моих братьев, что я всегда буду защищать его величество короля Амбраза IV, его наследников и преемников от всех опасностей и врагов ценой своей жизни. Совершено в пятый день восьмой луны, 368 -го года правления дома Ранульфа. Теперь подпиши это. Можно одолжить твое перо, Ластер? Добавь компаньон после своего имени. Поздравляю, сэр Стальвард. Магистр архивов издавал булькающий звуки, как рассерженный гусь. «Это абсолютно возмутительно!» «Мы живем в странные времена!» Бандит взял перо, чтобы написать «За свидетельством бандитам, командующим», подражащий подписью Стальварда. Затем передал его магистру архивов. «Твоя очередь, Лестер!» «Спрячь его в очень надежном месте и внеси имя сэра Стальварда в списки». «Но...» «Записи должны быть верными» потому что будут распространяться разные лживые слухи». Бандит повернулся к Стальварду, нахмурив свою длинную бровь. «Твой меч, разумеется, готов, но ты не можешь получить его сегодня. Мы постараемся доставить его тебе. Как ты его назовешь?» «Все происходило слишком быстро. Ловкость, сэр!» Стальвард сказал это еще до того, как понял, что «если все это происходило с ним на самом деле, если он не выживет, меч — ловкость!» может оказаться на небосводе мечей еще до того, как он его увидит или возьмет в руки. Не ломкость, а ловкость. Как ловкость рук? Командующий усмехнулся. Молодец. Я попрошу магистра оружейника написать это. Это тоже запиши в свою книгу, Лестер. Ну вот и все, сэр Стальвард. Добро пожаловать в Королевскую гвардию. Он протянул руку для рукопожатия. с «Спасибо, вожак». Стальвард с горечью осознал, что его собственная ладонь вспотела. Ему очень хотелось спросить, почему его не связывают, но он боялся, что ответ ему не понравится. «Рад, что ты с нами. Вот твой первый приказ. Иди прямо в свою комнату, собери все, что у тебя есть, включая лютню, и уходи». «Уходить, сэр?» «Прочь». «Как там сказал великий магистр? Поднять пыль?» Видимо, это выражение было популярно 50 лет назад. «Выйди за ворота. Поезжай по дороге на Ломут. Кое-кто будет ждать тебя у ракитного пруда». Под пристальным взглядом командующего, трепещущие внутренности новобранцев все никак не могли успокоиться. Это были не просто бабочки в животе, а настоящие летучие мыши. Клинок не мог отказаться выполнять приказ, но было совершенно очевидно, что он мог попасть в какую-то хитроумную ловушку. Предположим, на дороге его никто не ждал. Куда ему тогда идти? Что тогда делать? Да, сэр. Бандит улыбнулся, понимая, чего стоили ему эти два маленьких слова. Я буду у ворот, чтобы убедиться, что ты прошел мимо Клинков. Благодарю вас, сэр. Ему что, даже не дадут позавтракать? Но если кто-нибудь спросит, куда ты направляешься, ты не должен ничего отвечать. Сэр... Командующий пожал плечами. «Так будет лучше, Стальвард. Несмотря на то, что сказал великий магистр, я не прошу тебя лгать своим друзьям. Надеюсь, что ты не сможешь. Это не та способность, которой стоит гордиться. Но ты не должен говорить правду. Если при дворе действительно есть шпионы, они решат, что тебя вышвырнули, потому что ты никудышный фехтовальщик. Здесь, в Эйронхоле, знают куда больше. Но они решат, что ты слишком разозлил старика». Или короля, или что-то в этом роде. Нет. Они подумают, что у него сдали нервы, и он сбежал. Его собирались заклеймить трусом. Бандит, однако, этого не сказал. «Поверь мне, это очень важно. Пойми, мы не сможем защитить тебя там, куда ты направляешься. Одно неосторожное слово, и враг может заподозрить, как много ты значишь, и тогда ты все равно что труп» поэтому сегодня ты ни с кем не будешь разговаривать. Понял? — Я выполню ваш приказ, сэр, — хрипло сказал Стальвард. — Отлично. Командующий предупредил его вопросы, покачав головой. — Не спрашивай ничего. Человек у ракитного пруда все объяснит. — Сейчас я не могу сказать тебе больше. Официально тебя исключили. — Да, вожак. Стальвард повернулся и пошел прочь. Когда за ним закрылась дверь, магистр архивов сказал... «Ну, ты можешь все рассказать мне!» «Что это за чушь такая? Что происходит?» Глаза бандита были закрыты. Он очень глубоко вздохнул, как будто задерживал дыхание целую неделю. «Нет, не могу. Мне это все не нравится. Мне тоже. Духи, вожак, этот парень всего лишь ребенок. Ты видел, как у него задрожал подбородок?» Командующий открыл глаза и нахмурился. «Видел». А ты видел, что, несмотря на это, он подчинился приказу? — Ты подвергаешь ребенка смертельной опасности, — завопил магистр архивов. — Ты связан узами. Ты забыл, что такое страх. Клянусь тебе, через неделю после того, как меня освободили и сделали рыцарем, я ввязался в драку, и внезапно моя рука так затряслась, рука командующего взметнулась и схватила пожилого мужчину за куртку. Его глаза вспыхнули. «Не заходи слишком далеко, Лестер. Я уже говорил тебе, что мне это не нравится. И ты никому не скажешь об этом ни единого слова, слышишь? Никому! Поклянись!» «Я клянусь, вожак. Надеюсь, ты сдержишь слово. Бандит отпустил его. Сэр Лестер вернул себе чувство собственного достоинства, поправив куртку, как цыпленок, отряхивающий перья. «Это дело рук змея? Это с ним он должен встретиться?» с ним или с кем-то из его людей. «Ты действительно думаешь, что... что мальчишка сможет быть хоть чем-то полезен?» Командующий повернулся и пошел по заваленному полу. «Я не могу тебе сказать. Я тоже не знаю, что происходит. Змей и король все это придумали. Может быть, Дюрандаль тоже в этом замешан? Я не знаю. Я знаю, что мы потеряли слишком много людей, и Амбразу не будет вести вечный». Держа руку на щеколде, он оглянулся. «Я в отчаянии, Лестер. Я пойду на все, что угодно. Поэтому все, чем ты рискуешь, это один мальчишка, у которого нет отца, чтобы жаловаться, и нет матери, чтобы оплакивать?» «Это все», — резко сказал бандит. «Один мальчик с горящими глазами. Гораздо важнее, откуда он здесь появился». Глава пятая. РОКОВОЙ КРИК Два дня спустя карета с грохотом проехала через Тайтан, город на востоке Шевиали. Она остановилась у ворот окендауна обители Ордена Белых Сестер, более известных как Нюхачки, так как их обучали обнаружению магии. Если война чудовищ привела королевских клинков в состояние боевой готовности, то сестер она довела до кипения. В обычное время около 25 из них жили при дворе, помогая королевской гвардии в ее обязанностях. Еще 200 или около того работали на аристократов или богатых торговцев, а большая часть оставшихся были учителями в Экиндауне. Теперь клинки требовали призвать на службу всех доступных сестер. Также поступали аристократы и купцы. Еще сотни людей, которые никогда не задумывались об опасностях злой магии, были напуганы после «Собачьей ночи», и умоляли сестер защитить их. Вероятно, мало кто из них понимал, что сестра ничего не может сделать, кроме как почувствовать наличие магии. Даже другие маги редко были способны от нее защитить. Сестер никогда не хватало и в лучшие времена. В орден принимались только девушки от природы чувствительные и сострадательные. Их учили придворному этикету и давали отличное образование, что было необычно для Шевиаля где очень немногие женщины хотя бы умели читать. Поклонники велись вокруг сестер, как пчелы над цветами. Больше половины из них вступали в брак через пару лет после принесения клятв. Война чудовищ вызвала чрезвычайную ситуацию, и мать-настоятельница обратилась ко всем бывшим сестрам с просьбой вернуться на службу. Многие так и сделали, но их все еще было недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Каждая настоятельница в стране выискивала подходящих для обучения девушек. В карете приехали шестеро. У ворот их встретила молодая женщина, в сверкающих белых одеждах и высокой остроконечной шляпе белой сестры. Она сказала им, что ее зовут Эмиральд, и она будет присматривать за ними в их первые месяцы в Экендауну. Она не упомянула, что еще вчера она была простой Поскольку она должна была принести свои обеды только через три месяца, и о повышении ей сообщили всего час назад, она еще не совсем привыкла к своему новому статусу. Ей постоянно казалось, что Атур в любой момент может свалиться у нее с головы. Но об этом она тоже не упомянула. «Ваши имена я знать не хочу», — добавила она и к их удивлению улыбнулась. «Позже я объясню, почему». «Между тем я уверена, что вы устали и, вероятно, проголодались. Какую из этих нужд вы хотите удовлетворить в первую очередь?» Выбор был единогласным. Она повела их в трапезную, чтобы поесть. Они сидели в большом зале под высокими стропилами и смотрели на все широко раскрытыми глазами, набивая рот жареной олениной и фруктовым пудингом. Особенно пристально они рассматривали проходящих мимо сестер». «Когда мы сможем надеть эти смешные шляпы?» — спросила одна, видимо, самая храбрая. «Когда ты закончишь обучение?» «Примерно через четыре года». Эмераль подозревала, что обучение может сократиться и до трех лет, если нынешний спрос не пойдет на спад. Она указала на таких же кандидаток, как и они сами, а также на послушниц и дьяконец. «Здесь мы соприкасаемся с миром», — сказала она. По ту сторону лежит Тайтан, а за этой дверью находится мост, который ведет в настоящее Киндаун. Иногда мы приходим в сторожку поесть, но не всегда. Как видите, это оживленное место. Торговцы приходят сюда, чтобы продать нам свои товары. Также сюда приходят те, кто хочет заключить контракт на наши услуги. Если члены вашей семьи приедут к вам в гости, то здесь вы сможете с ними встретиться. Посторонним не разрешается пересекать ручей. Видите этих людей с волосатыми лицами? Их называют мужчинами. Все девушки, конечно, рассмеялись. Посмотрите хорошенько, потому что на другой стороне Огенберна вы их больше не увидите. Причины этого были связаны с одним из нематериальных элементов, и эту лекцию она отложила на другой день. Тем временем, Ее юные подопечные, казалось, приняли ее в свою компанию. Полдюжины испуганных, взволнованных, 12 и 13-летних девочек были довольно большой группой для той, кто старше их всего на четыре года. Но она была человеком земли и вполне могла справиться. К тому времени, когда все шестеро так объелись, что больше не могли запихнуть в рот ни кусочка, она завоевала их доверие. Она отвела их в гардеробную где они переоделись в коричневые мантии кандидаток. Она объяснила, что их собственную одежду раздадут бедным. «А что, если мы захотим вернуться домой?» — завопила одна из детей воздуха. «Ты всегда можешь отправиться домой. Мы подберем тебе что-нибудь, что можно надеть. Неужели ты думаешь, что мы посадим тебя в карету голой?» Они нервно рассмеялись. Теперь она смогла их классифицировать. Одна земля, одна вода, один огонь и три воздуха. Конечно, характер каждого человека содержал все четыре изначальных элемента, но только один из четырех всегда был доминирующим. Точно так же преобладал и один из четырех нематериальных элементов – время, случайность, любовь или смерть. Их было немного труднее различить. Будучи человеком Земли и Времени, Эмеральд была твердой, методичной и терпеливой. Кроме того, у нее была тяжелая кость, которая через несколько лет грозилась превратиться в полноту. Ее широкие черты лица никогда не вдохновили бы поэтов на написание сонетов. «Миловидные» было самым милосердным определением когда-либо применявшимся к ним. Окендаун научил ее принимать то, что даровали ей души и не переживать. Шестеро ее птенцов считали ее надежной и заботливой матерью. И, несомненно, именно поэтому ее назначили их опекать. Солнце уже близилось к закату, когда она провела своих подопечных через ворота и по пешеходному мосту, перекинутому через Окинберн. Ей всегда была в радость покинуть суетную мирскую жизнь и вернуться в лесной покой. Некоторые сестры проводили в окендауне всю жизнь, и она могла стать одной из них, если хорошо справиться с порученной ей шестеркой кандидаток. Это была не самая ужасная судьба. Окиндаун очень большой, и мне понадобится несколько дней, чтобы все вам показать. «Почему вы живете на деревьях?» – пропищала одна из воздушных. «Мы будем жить там, наверху?» – взволнованно воскликнула другая. «А это обязательно!» – простанало дитя земли. Все не разглядывали домики, приютившиеся на ветках и длинные мосты перекинуты с дерева на дерево. «Тихо!» — мягко сказала Эмиральд. «Нельзя повышать голос в Локендауни. Завтра у нее будет достаточно времени, чтобы объяснить, что кандидатки вообще должны поменьше говорить. Да, сегодня ночью вы будете спать на дереве. Я вам обещаю, что хижина будет очень уютной, и они совсем не раскачиваются. Позже вы будете жить в других местах». Здесь есть озера со множеством маленьких островов и плавучих домов. Также есть пещеры. Пещеры? Взвыли три воздушных и огненные. Дети земли и воды радостно улыбнулись. Да, пещеры. Вы должны научиться распознавать присутствие духов. Всю свою жизнь мы находились в контакте с духами земли. Забравшись на дерево, вы удаляетесь от них. В пещере вы находитесь вдали от воздуха насколько это возможно, не задыхаясь, а также вдали от огня, хотя мы никого не заставляем замерзать до смерти. Постепенно вы начнете ощущать присутствие или отсутствие разных духов. Это не так сложно, как кажется. Однако это был медленный процесс и не лишенный трудностей. Проводить целые дни под землей было утомительно для человека воздуха. И только дитя огня могло наслаждаться стоя часами под палящим солнцем. Когда они углубились в лес, она рассказала, что из всех деревьев только у дубов ветви росли горизонтально. Она указала на то, как искусно воздушные площадки были закреплены на этих огромных ветвях. Когда они добрались до нужного дерева, она показала им неприметный номер, написанный на первой ступеньке деревянной лестницы, бьющийся вверх вокруг огромного ствола. Это было дерево 65 первой рощи. Затем она велела им пойти осмотреться. Три воздушные девушки помчались вперед. Дитя Земли держалось поближе к Эмеральд. Баунти может стать для нее хорошим именем. Ее нематериальным элементом почти наверняка была любовь. И при таком сочетании ее судьбой было выйти замуж в юность и произвести на свет дюжину детей – Дерево 65 было молодым по стандартам Аккендауна. В его ветвях была только общая спальня для кандидаток, чуть выше – отдельная комната для их сопровождающей, несколько гнезд для медитации наверху и необходимые туалетные приспособления. Никакие мосты не соединяли его с другими деревьями. «Кандидаткам не разрешается зажигать свечи в домиках на деревьях», – объяснила Эмеральд. «Так что сейчас готовьтесь ко сну» а потом мы поговорим. Она наблюдала, как они распределяли спальные места. Кто-то спорил, кто-то соглашался. Духи огня исчезли, когда зашло солнце, но ночь была жаркой. Она открыла все окна, чувствуя как духи воздуха шелестят в лесной листве. Затем, в сгущающемся мраке, она собрала вместе свой маленький выводок, как будто собиралась рассказать им сказку на ночь хотя в некотором смысле так оно и было. Когда все семеро сели в круг, скрестив ноги, она велела им взяться за руки, вспомнив свою первую ночь в Лакендауну и как это делала сестра облака. «Теперь вы среди друзей, в самом безопасном месте. Вы можете спать спокойно. Не болтайте в постели, потому что это некрасиво по отношению к другим. Скоро наступит рассвет, и птицы разбудят вас». Но я обещала ответить на любой…» Двое детей воздуха попытались заговорить, но Дитя Огня заглушило их голоса. «Почему вы не позволили нам назвать свои имена?» Именно этот вопрос она ожидала услышать первым. «Потому что через день или два мы выберем для каждой из вас новые имена. Постарайтесь забыть свои старые имена. Я буду обращаться к каждой из вас кандидатка». И я хочу, чтобы вы также обращались друг к другу. Мы не будем заставлять воспринимать имя, которое вам не нравится. Когда я приехала сюда, мне дали имя Эмиральд, и вскоре я поняла, что оно подходит мне гораздо больше, чем то, что дала мне моя мать. Разве могла она знать, когда я только родилась, каким человеком я стану? Нет, кандидатка, я не скажу тебе свое прежнее имя, и не нужно перебивать, когда я говорю». Ее звали Люси Пилу, и она все еще пыталась об этом забыть. Если позже вы решите, что мы выбрали для вас неправильное имя, вы можете попросить изменить его. Имена – это слова, а слова обладают силой. Именно словами заклинатели связывают духов, а некоторые люди связаны своими именами. Мы должны найти вам имена, которые отражают вашу истинную природу, чтобы они не ограничивали вас. Что еще? Как пахнет магия? Этот вопрос исходил от маленькой воздушной, которую Эмеральд уже назвала Рен, хотя ее выбор должна была одобрить наставница кандидаток. Дитя воды, вероятно, была кем-то вроде снежинки. Водные люди бывали очень разными и славились своей переменчивостью. Но это уже обладало удивительной красотой, яркой и холодной. Если ее второй силой была смерть, как подозревала Эмиральд, то она будет разбивать мужские сердца, как сосульки. Какими бы благими намерениями ни руководствовались люди смерти, они разрушали других, а часто и самих себя. Она рассмеялась. «Я не могу тебе сказать. Вы должны сами это почувствовать. Каждая сестра чувствует ее по-разному. На самом деле это не запах. Часто это больше похоже на звук или ощущение. Но это мог быть и запах. Особенно, когда в колдовстве было задействовано много духов воздуха. Она шмыгнула носом. Ай, чепуха. Просто разговор об этом заставил ее воображение разыграться. Конечно, в Экендауне были места, где творили магию. Как только новички научатся распознавать естественный поток духов... Их нужно будет обучить искаженным формам, создаваемым с помощью магии. Но никто не занимался этим в лесу. И все же она почти могла поклясться. «Расскажите нам о войне чудовищ!» Эмеральд хотела сказать, что она знает не больше, чем они. Но, возможно, они действительно многого не знали. Воршир находился далеко от центра. Новости могут сильно исказиться, пока доберутся туда. Вы все знаете, что такое заклинательное зала? Место для исцеления. Может быть и так. Место, где заклинатели призывают духов, называется актограммой. Это восьмиконечная звезда, нарисованная на земле. Но люди используют выражение «заклинательное зала для обозначения здания, в котором она находится. Группа или организация, которой принадлежит такое здание, называется «Орден заклинателей». Они совершают исцеление, да, но они могут делать и другие вещи. В последнее время многие магические ордена очень разбогатели, скупая землю. Они слишком много себе возомнили. Здесь дом такой-то, а это монастырьсякой то Прошлой зимой король решил, что ордена должны платить налоги, как и все прочие люди. Несколько злых колдунов объединились и попытались убить короля. Они послали чудовища, Собак размером с лошадь, целые стаи, которые ели людей во дворце. Тише, тише. В тот момент было непросто их успокоить. Я уверена, что эти истории были приукрашены. Как бы то ни было, Его Величество учредил суд заклинателей, который проверяет всех заклинателей магические ордена. Некоторые из них творят добро, но многие оказались крайне порочными. Они торгуют проклятиями и околдовывают людей, чтобы те отдавали им деньги. Поднялось много шума вокруг злого колдовства. И именно поэтому все вокруг захотели, чтобы рядом находилась белая сестра. Вы научитесь играть свою роль. Теперь вам пора ложиться спать, потому что... Вонь становилась все тошнотворнее, наводя на мысль об огромном количестве гниющего мяса. Еще не научившись чувствовать магию, Ее спутницы не замечали ничего странного, но на соседних деревьях должны находиться опытные сестры, и они однозначно должны были почуять столь мощную силу. Любой, кто вздумал бы вызывать духов прямо здесь, в первой роще, поднял бы шум, слышимый в соседнем округе. Она высвободила свои руки и встала. «Ложитесь в постель. Я вернусь через минуту». Она направилась к двери. «Выйдя на площадку...» Она услышала слабые голоса соседних деревьев, так что она была в лесу не одна. Также она увидела несколько огней. Зловоние магии чувствовалось теперь еще сильнее, чем раньше. Она ощущала воздух, смерть и намек на время, и это сочетание казалось ей отвратительным и злым. Она стояла в тишине ночи, почти задыхаясь от этого смрада, едва способная сосредоточиться, чтобы попытаться найти его источник». Он должен быть очень близко, возможно, прямо на этом дереве. Под ней ничего не было, только лестница. Над ней ступеньки продолжались, поднимаясь к более высоким ветвям и хижинам поменьше. Внесапно наверху, среди креплений, на которых стояла ее хижина, она увидела блеск глаз. Слишком большого количества глаз. Магическое создание может быть не менее реальным, и таким же опасным, как и угрозой естественного происхождения. Когда он понял, что она его заметила, то бросился на нее, выскочив из темноты. Паук размером с овчарку, с растопыренными ногами, похожими на тросы, жвалами огромными, как кинжалы, и восемью сияющими глазами. Вдобавок, ее обдало сводящий с ума волной колдовства. Люди огня могли кричать от ярости, Люди воды от страха, а люди воздуха просто, чтобы пошуметь. Но Эмеральд была убеждена, что люди Земли не кричат никогда. Она ошибалась. Она заорала во всю глотку. Она бросилась обратно в спальню, продолжая кричать и захлопнула дверь, спасаясь от ужаса, оставшегося снаружи. Шестеро кандидаток и без того очень встревоженные. Вполне понятно, запаниковали. Трое из них выпрыгнули из окон. Мгновение спустя раздался омерзительный глухой удар тела о землю. Глава 6 Приговор Поздним утром следующего дня сестру Эмеральд выпустили из комнаты для медитации, где она провела ночь. Её провели через рощу по множеству мостов и деревьев, и, наконец, она подошла к большому покрытому мхом зданию, расположенному очень высоко на ветвях настоящего лесного великана. Дереву было много веков, и строение на нем выглядели почти такими же древними. Ее отвели в изящную, со вкусом обставленную комнату, полную антикварных вещей и старых книг. В этот жаркий летний день здесь царила приятная прохлада. По-домашнему пахло лавандой и пчелиным воском. Ее проводники или, возможно, тюремщики – Без единого слова впустили ее, а затем ушли, оставив наедине с женщиной в белом, которая сидела и что-то писала за большим столом. Эмерель запустилась на колени на потертый ковер и ждала, как ее учили, сложив руки и опустив глаза. После нескольких мгновений молчания она осмелилась поднять глаза. Она ожидала увидеть свою настоятельницу, но это была сама мать-настоятельница, глава ордена. Какой бы вердикт она ни вынесла, апелляции быть уже не могло. В конце концов, пожилая женщина поставила перо в серебряную чернильницу и откинулась на спинку стула, хмуро посмотрев на посетительницу. Она не стала тратить время на любезности. «Я прочитала твое досье, сестра. Каждый отчет о тебе за последние четыре года. Твой послужной список впечатляет. Ты была примерной ученицей». Я также прочитала показания, которые ты дала вчера вечером, но в них нет никакого смысла. Хочешь отказаться от них? Контроль матери-настоятельницы был самым совершенным из всех, что Эмеральд когда-либо встречала. Здесь, высоко на древнем и прочном дереве, где вокруг были лишь духи воздуха и времени, даже самые слабые следы других стихий были бы заметны, как летающие верблюды. Однако леди не вносила в окружающую среду вообще никаких дисбалансов. Она могла быть человеком земли, или воды, или огня, но Эмеральд не взялась бы строить предположений. «Я говорила только правду, госпожа». Мать-настоятельница забарабанила пальцами по столу. «Маги! Гигантские пауки, сотворенные в центре Акендауна, Это чушь собачья! Никто, кроме тебя, вообще ничего не почувствовал, дитя!» Дюшина сестер находились неподалеку от вас. Они не могли не заметить то, о чем ты говоришь. Столь чудовищное колдовство должно оставить след на несколько дней. Но наши самые опытные нюхачки не нашли никаких следов. То, что ты утверждаешь, совершенно невозможно. Значит, кто-то лгал. Возможно, многие. Что-то ужасное произошло в Окиндауне, но истина была известна лишь погибшим. «Могу я поговорить с этими преподобными леди?» Мать-настоятельница застыла, как будто не могла поверить своим ушам. «Ты обвиняешь меня во лжи?» «Нет, госпожа». «Конечно, так оно и было. Но меня обвиняют. Во лжи или в безумии, или в чем-то еще? Разве я не имею права встретиться лицом к лицу со своими обвинителями?» «Обвинителей нет». — угрожающе сказала мать-настоятельница. — Кроме меня. А теперь, может быть, ты откажешься от этой абсурдной чепухи? Увы, Эмеральд получила свое имя без причины. Оно означало «изумруд», а «изумруд» был очень твердым драгоценным камнем. Характер людей Земли и Времени всегда отличался крайним прямству. «Я сожалею, что не могу солгать, Мелезе». Она встретила сердитый взгляд — и выдерживала его до тех пор, пока мать-настоятельница не покраснела и не отвела глаза. Пальцы снова забарабанили. Решение было принято. Прежде чем оно было объявлено, Эмеральд сказала, — Могу я спросить, как поживают дети? Упавшая выживет, в худшем случае будет слегка прихрамывать. Однако ей потребовалось такое обширное исцеление, что она не может и надеяться когда-нибудь присоединиться к Ордену. Остальные пострадали лишь от сильного испуга, и с ними беседуют. «Я искренне сожалею о том, что с ними случилось. Я глубоко сожалею о своей слабости, я поддалась панике, но...» Мать-настоятельница поджала старческие губы. «Если ты в самом деле видела то, что по твоему утверждению видела, никто не обвинит тебя в том, что ты поддалась панике». Это прозвучало почти как предложение дать ей второй шанс. «Я действительно видела это, и я не могу сказать ничего иного. Тогда у меня нет другого выбора, кроме как исключить тебя из Ордена. По нашим обычаям, мы обеспечиваем отправку исключенных сестер обратно, туда, где их завербовали. Тебе будет предоставлена комната и питание, до тех пор, пока все вопросы не будут улажены». Эмеральд поднялась. Приличие требовали, чтобы она сделала реверанс, отступила на три шага, снова сделала реверанс. Вместо этого она просто сердито развернулась и направилась к двери. Глава 7 Испытания. Следующие несколько дней были самыми несчастными в ее жизни. Она была отрезана от того мира и друзей, с которыми провела последние четыре года, брошена в безжалостной суматохе Тайтона, за пределами знакомой сторожки. У нее не было денег, ей нечего было делать. Раз или два она видела знакомых сестер, которые занимались делами ордена в городе, но не могла подойти к ним, опасаясь, что не отвернутся от нее, или, что еще хуже, проявятся сочувствие. Каждый день на рассвете и на закате она должна была отчитываться перед служащими у дверей сторожки. Пытаясь протолкаться к столу, она всякий раз получала тычки локтями от сотни незнакомых людей, а когда все же добиралась, в ее сторону летели ругани крики. Как только служащий устанавливал, что ей еще не назначен транспорт, он давал ей жетон, который можно было обменять на еду в таверне. Еда у Питера была хуже, чем в серебряной лане, а та была намного хуже, чем в желуде, которая годилась только для свиней. Изысканная еда в трапезной посторонним не полагалась, а именно таковое она сейчас и являлась. Исчезли и мягкие белые одежды. Серое платье и шляпка, которые ей выдали взамен, были грубыми и бесформенными. Туфли лежали. Хуже всего был горький привкус несправедливости. В ту ночь в Уокендауне произошло что-то очень неправильное. Она знала, что почувствовала настоящую магию, Она была совершенно уверена, что мать-настоятельница знала, что это правда. Другие тоже должны были это знать. Кандидатка была ранена, пятеро других напуганы до полусмерти. Но всеобщая тщательно продуманная ложь только подтверждала, что имели место куда более страшные события. Если бы Эмеральд не была столь непримиримо упрямой, она присоединилась бы к хору лжецов, и не случилось бы этого несправедливого изгнания. На второе утро, когда она увидела, что дилижанс идущий на юг, отъезжает полупустой, она поняла, что от нее все еще этого ждали. Ей дали возможность написать письмо с просьбой о прощении и уверениями в том, что память ее изменилась. Увы, земля и время делали ее непреклонной. Или ее упрямство на самом деле было гордостью? После безмятежного уединения Окендауна, Толпы людей казались нескончаемым кошмаром, наполненным проникающим отовсюду запахом магии. Она редко могла найти место за столом, чтобы не оказаться рядом с чьим-нибудь амулетом. Большинство из них были просто фальшивыми талисманами на удачу, бесполезными и относительно безвредными. Но несколько мужчин пытались завязать с ней дружбу, используя чары. Эти чары предназначались для того, чтобы делать их обладателей неотразимыми но для ее тренированного нюха они казались омерзительными, как смердящие кучи навоза. Два случая ее столкновения с магией заслуживали особого внимания. На второй вечер, когда она собиралась силами, чтобы пробиться сквозь толпу у сторожки, внезапный запах горячего металла заставил ее обернуться. Она бы не удивилась, увидев торговца, котящего жаровню с жареными каштанами. Или даже кузнеца, держащего в щипцах раскаленную до красна подкову. Вместо этого она увидела двух щеголеватых молодых людей в зеленых серебром мундирах. Настойчиво, но не грубо, они расчищали дорогу мужчине постарше. Она сразу догадалась, что это клинки, и то, что она почуяла, было узами верности их подопечному, кем бы он ни был. Когда они проходили мимо неё, она мельком заметила сверкающие камни кошачий глаз — на рукоятях их мечей. Им не нужно было доставать оружие или демонстрировать свое знаменитое умение им пользоваться. Одной их уверенности в себе было достаточно, чтобы заставить прохожих уступать дорогу, и через несколько мгновений они со своим подопечным прошли через дверь в приемную. Эмеральд никогда раньше не видела клинков, и, наверное, никогда больше не увидит. Они стали напоминанием о ее разбитых мечтах ибо каждая послушница в окендауне надеялась однажды получить назначение ко двору, и она не была исключением. Жетон на ужин также обеспечивал ей место для ночлега, но гостиницы размещали своих постояльцев по двое или даже по трое на кровати, по четыре или пять кроватей в комнате. В первую ночь Эмеральд пришла последней, и поэтому ей пришлось спать ближе всех к двери. Пять ее соседок по комнате, казалось, всю ночь провели, перелезая через нее, чтобы добраться до ночного горшка. Она поклялась, что отныне будет ложиться спать сразу после еды. Но эта предосторожность не всегда защищала от неприятностей. На третью ночь своего изгнания, получив койку в желуде, она добралась до комнаты первой и заняла уютный уголок. Пять женщин пришли за ней и устроились на ночлег, перебрасываясь обычными шутками о клопах и храпе. Видимо, одному месту суждено было остаться пустым, но как только они решили погасить свечу, в комнату ворвалась еще одна женщина с большой дорожной сумкой в руках. Услышав звук, похожий на пронзительный свист на одной ноте, Эмеральд села. — Простите меня, госпожа, но на вас какое-то колдовство. Судя по всему, Матрона была женой преуспевающего торговца, крупной, средних лет и на удивление хорошо одетой для постояльца желудя. Возможно, в таком переполненном городе она просто не смогла найти место получше. Она угрюмо посмотрела на Эмерель через кровати. «Просто талисман на удачу!» «Госпожа вас обманули!» «Это не талисман на удачу!» Женщина сверкнула глазами. «Это пришло из монастыря мира в Свамбхэме! Цены у братьев просто возмутительны, но их репутация известна по всей стране. Лучше бы леди воспользовалась магией братьев, чтобы вылечить зубы или удалить усы, но подобный совет потребовал бы немалого такта. Я никогда не слышала об этом монастыре госпожа, или даже о Свампхэме. но я кое-что понимаю в магии. Я знаю, что не существует такой вещи, как настоящий талисман на удачу. Все, что может сделать колдовство, это изгнать духов случайности. Они настолько непостоянны, что подобные чары редко оказывают большое влияние но даже если оказывают, они будут отгонять удачу с тем же успехом, что и неудачу». «Она права», — сказала другая женщина. «Если бы твои чары сработали, добрая женщина, тебя бы здесь с нами не было». Остальные засмеялись. «Попросите его о комнате полной симпатичных солдат», — сказала другая. «Какая наглость!» — взвизгнула женщина с амулетом. «Вашего мнения никто не спрашивал. Не лезьте не в свое дело, вы все». Колдовской шум был для Эмеральд серьезной проблемой, если она надеялась поспать сегодня ночью. Но она не пыталась им этого объяснить. «Я не могу себе представить, какие дела привели вас в Вокендаун, госпожа. Но если вы попытаетесь заговорить с сестрами, надев эту кошмарную вещь, они ни слова слушать не будут». Но проблема была у Эмеральд, а не у этой женщины. Она оделась и спустилась по скрипучей лестнице, чтобы попросить у хозяина гостиницы другую койку. Ее направили в другую комнату, но кровати уже были заняты, поэтому она провела ночь, завернувшись в грязное одеяло на грязном полу. Все ее соседки по комнате громко храпели. На следующее утро служащий нашел запись рядом с ее именем. «Ах да, Люси Пилоу!» «Конюшня Гринвуда!» «Вам нужен человек герцога Истфора!» Покинуть Экендаун было трагедией, но, по ее мнению, что угодно было лучше – чем это призрачное небытие в Тайтоне. Глава 8 Открытая дорога Вскоре это предположение начало казаться опрометчивым. В рассветном холоде конюшна Гринвуда являла собой лязгающую, грохочущую мешанину из людей и лошадей. Здесь воняло спиртом, а под ногами хлюпала грязь. Огромных животных водили по кругу, чаще всего бегом, звенели упряжи. Мужчины кричали и ругались. Среди повозок, телег и фургонов стояло несколько больших экипажей, но ни один из лакеев или кучеров не признавался, что служит герцогу Истфору. Методом исключения она в конце концов добралась до большой серой лошади, запряженной в маленькую потрепанную повозку. Свежевыбритый дерзкого вида мальчишка, державший поводья, хмуро оглядывался по сторонам. Когда он увидел ее полный ужасов взгляд, устремленный на него – Он спросил: "Пилоу, можешь обращаться ко мне, госпожа Эмерильд?" "А могу и не обращаться. Называть его юношей было бы преждевременно. Его рубашка-бриджи и куртка были старыми и потрёпанными. На соломенные волосы, свисавшие на уши, была нахвачена шляпа. Он был всего на ширину пальца выше нее, но держался очень прямо, пытаясь казаться как можно выше это та самая цыпочка, что едет в Ньюхерст? Запрыгивай!» Это было уже слишком. «Ты думаешь, я поеду на этом?» Повозка совсем не защищала от непогоды, а единственным сиденьем служила доска спереди. Не было даже спинки, на которую можно было бы опереться. Она была нагружена двумя огромными бочками, стоявшими одна за другой, и несколькими непонятными обернутыми в ткань свертками еще от повозки воняло. Даже на этом смердящем дворе от нее воняло. Мальчик пожал плечами. «Для меня она достаточно хороша, мисс. Беги рядом, если хочешь». «Так вот оно что!» Теперь Эмеральд поняла их план. «Если мучения недостаточно сильные, используйте раскаленное до красна железо». Не сумев сломить свою жертву одним унижением, Очевидно, мать-настоятельница решила испробовать кое-что похуже. Люди Земли и Времени редко выходили из себя. Они предпочитали затаить обиду до тех пор, пока не представится возможность отомстить. Но если бы старая ведьма была здесь, Эмеральд наверняка не сдержалась бы и прибегла к насилию прямо сейчас. Начала бы она с летящего прямо в лицо комка грязи. Поскольку матери-настоятельницы там не было, Единственной доступной жертвой для вымещения гнева был этот наглый мальчишка. Эмиральд предположила, что он тоже замешан в заговоре. Хотя было не похоже, что он притворялся, когда смеялся над ней. Во всяком случае, пока. Блеск в его глазах был настоящим, и он явно умел отвечать на грубости лучше, чем она когда-либо сможет научиться. Благоразумие взяло верх. Она сдержала свой гнев. Что это за ужасная вонь? «Чеснок! Ты явно знаешь, что такое чеснок!» Она знала, но это было нелепо. В этих двух огромных бочках могло поместиться столько чеснока, что хватило бы приправить каждое блюдо, что будет подаваться в шевяле на протяжении года. Зачем кому-то перевозить такое количество чеснока? Вонь стала для нее еще одной пыткой. Мальчик положил одну руку на переднее колесо и перелез через него. Он торжествующе улыбнулся ей со скамьи. «Идешь или нет?» Она попыталась подавить свой гнев настолько, чтобы мыслить рационально. Он ждал, что она разделит с ним эту узкую скамейку, а большинство конюхов очень слабо представляли себе, для чего нужна ванна. Чеснок мог с этим частично помочь, все зависело от ветра. Скорее всего, он был настоящим рассадником блох и вшейк но после трех ночей в самых дешевых гостиницах Тайтона она наверняка и сама ими обзавелась. Слишком явно он не чесался. Если она откажется, он уедет, и она будет заперта в ловушке. Орден заявит, что ничего больше ей не должен. Он предоставил ей транспорт. Разве кто-то обещал мягкие сидения или укрытие от дождя? Она застрянет в Тайтоне без денег, без друзей, ей негде будет остановиться, нечего есть. Поэтому ей придется выбирать между этим щенком и матерью-настоятельницей, между его вонючей повозкой и полной капитуляцией. Она даже не была уверена, что у нее все еще есть возможность сдаться. Может быть, ее просто наказывали. Разъяренная она обошла повозку, бросила в нее свой крошечный сверток с пожитками и уселась рядом с мальчишкой. Он невинно улыбнулся ей. «Добро пожаловать на борт!» «Как тебя зовут?» «Друзья зовут меня Варт». «Тогда как тебя называют враги?» «Сэр!» Он сверкнул широкой ухмылкой, чтобы показать, что придумал эту шутку только что. Надо признать, получилось неплохо. «В таком случае, пока я не пойму, кто я, мне лучше называть тебя Сэр Варт». «Нет, я имею в виду, пожалуйста, зови меня просто Варт, госпожа». Почему ее неуверенная шутка так его встревожила? Через Тайтон ехал стоя, чтобы видеть дорогу поверх головы лошади. Он ничего не говорил, сосредоточенно пробираясь по узким, заполненным людьми улицам. Иногда зазора оставалось меньше, чем на волосок, а его стиснутые зубы и блеск пота на лице наводили на мысль, что опыта езды внутри города у него было мало. Да и какой у него вообще мог быть в чем-либо опыт? Наверняка это первый раз, когда мать отпустила его одного. Однако, как только лошадь неторопливо выехала за городские ворота, он сел и начал насвистывать. Когда он не насвистывал, то болтал об урожае, стадах, хорошей погоде и дурных новостях о бельских рейдерах, нападающих на побережье. Тракты в Шевиале зачастую представляли собой не больше, чем просто проложенные колеи. Дорога из Тайтона была и того хуже. В повозке не было рессорта и добравшись до Ньюхерста, Эмерель наверняка обнаружит на себе немало синяков. В таком темпе это произойдет только завтра, но она не очень спешила встретиться лицом к лицу с матерью и признать свое поражение. Свист варта был мелодичным и довольно приятным. Мимо позвякивая проезжали всадники, а иногда и кареты. Поля были пышными, они начинали созревать и окрашиваться в золото. На небе не было ни облачка если бы солнце не светило ей прямо в глаза... — Куда ты меня везешь? — сердито спросила она. — Нам нужно ехать на юг. — А мы разве не туда едем? Она должна была заметить раньше. Эмеральд оскалила зубы, заметив насмешливый блеск в его глазах. Варт рассмеялся. — Мы доберемся до Ньюхерста, я обещаю. Просто сядь поудобнее и наслаждайся пейзажем. — Коня я зову Саксон. Это не его имя, но он напоминает мне одного друга. Он щелкнул кнутом над лошадью, чей большой зад заслонял им весь обзор. Какой же глупой она была! В своей упрямой ярости она доверила себя мальчишке, о котором ничего не знала. Дороги были настолько опасны, что извозчики нанимали для охраны солдат. Сам Вард особой угрозы не представлял, но у него могли быть друзья, которые представляли. Кроме того, как далеко готовы были зайти белые сестры, чтобы помешать бывшей сестре Эмеральд рассказать о колдовстве, свидетелем которого она была. Конечно, они не стали бы нанимать кого-то, чтобы перерезать ей горло и бросить тело в канаве. Или стали бы. Они подъехали к платному мосту. Барт немного поболтался с сборщиком пошлин, больше о погоде, урожаях и слухах об очередном покушении на жизнь короля. Заплатив медную монетку, он спросил. «Это дорога на Вальглориус?» «Да, парень. Поезжай до трех дорог, а затем поворачивай на юг». «Не на север?» «Нет, на север это Фарнхэм. Вальглориус находится на юге, за Кисбери». Варт поблагодарил его и дернул по воде, заставляя Саксона тронуться с места. «Как долго ты уже работаешь?» Сладко осведомила Семеральд. «С тех пор, как мне исполнилось тридцать», — сказал Варт. «Если тебе станет скучно», — предложил он час или около того спустя, — «я могу спеть. Тогда тебе не будет скучно. Или, по крайней мере, ты не будешь жаловаться на скуку». М -м, «Попробуй. Я уверена, что ты очень хорошо поешь». Юношеский румянец снова загорелся на его скулах. Э -э, «Правда?» «Мне бы хотелось послушать». Довольно он прочистил горло и запел «Женитьбу на Марион». У него был звонкий тенор, голос не сильный, но довольно приятный. Хотя из-за трясущейся повозки он, разумеется, был неустойчивым. Даже Эмеральд не могла придраться к ритму или подаче, так что он, вероятно, тоже был человеком времени, как и она сама. Когда он дошел до припева, она тоже запела. Он одарил ее восхищенной улыбкой и перешел на контрапункт, выводя сложные трели. По правде говоря, компания Варта была ей по душе. Его находчивость, дерзкий юмор и бурлящая энергия показывали, что его доминирующей стихией был воздух. Его самоуверенность ее озадачивала, хотя отчасти это было связано с тем, что он был подростком мужского пола, у нее было мало опыта в общении с ними. Хотя воздушные люди, как правило, хвастались, если добивались успеха, и оправдывались, если не добивались – Барт казался вполне довольным своей жизнью. Он много болтал, но не о себе. Он ехал по городу осторожно, но не неуверенно. Сочетание земли и времени делало ее упрямой и терпеливой, а люди воздуха и времени обычно были легкомысленными и нетерпеливыми. Он выглядел слишком расслабленным, чтобы соответствовать этому описанию. Однако у нее будет несколько дней, чтобы его изучить, как он соизволил объяснить, когда они исчерпали все варианты того, как можно жениться на Марион. Винсент послал меня доставить шкуры Уэйл и забрать эту досоленую рыбу. Фу! Если ты думаешь, что чеснок ужасен, попробуй посидеть под палящим солнцем на рыбе. Я сгрузил рыбу в Ундриджи и взял чеснок. Он сказал мне заехать в окендаун и посмотреть, не нужно ли им доставить какие-нибудь грузы. Знаю, что у них не хватает людей из-за войны чудовищ. Нам с Саксоном даже достался бесплатный ночлег. Теперь мы отправляемся в Вальглориус. Как бы сильно она не возмущалась, когда ее называли занудой, его рассказ выглядел правдоподобно. Она выяснила, что герцог Иствор владел десятками поместьй, разбросанных по половине шевиали, и имел собственный транспорт для доставки различной продукции из одного поместья в другое или на продажу. Запланированный в маршрут Должен был привести его в Ньюхерст через четыре дня. И кто получит мою плату за проезд, ты или герцог? Мы с саксоном ее съели. Он не лгал, но и не раскрывал всей правды. Больше я, чем он, но это понятно. К тому же старый герцог умер. Его сын умер еще раньше него, а внук служит оруженосцем при дворе. Если добрый король Амбры сможет научить этого сопляка хорошим манерам, то он куда лучше человек, чем я. Не сомневаюсь, что так оно и есть. Он ухмыльнулся. Время покажет. Скромность не входила в число добродетелей Варта. Значит, мне придется вытерпеть четыре дня пути? И кто защитит меня от разбойников с большой дороги? О скольких разбойниках идет речь? Трех будет достаточно. Одного было бы достаточно. Варт ухмыльнулся. Если их будет больше трех, я побегу за помощью. Если всего трое, то я убью их сам. Он потянулся куда-то за спину и вытащил меч из-под скамьи. Он был ржавым и зазубренным, как пила. Острие было отломано, но это был настоящий меч, и Эмераль была удивлена, что у него хватило сил так им размахивать. Пожалуйста, не утруждай себя демонстрацией. Честно говоря, я бы предпочла, чтобы ты убрал его, прежде чем убьешь меня или лошадь. «Ты мне не доверяешь!» Занылонно убрал оружие с глаз долой. Она начинала немного верить в его мотивы, но она, конечно, пока не доверила бы ему свою жизнь. Для через десять он мог бы стать очень хорошим защитником. Воздух и время были элементами, подходящими для танца, поэтому из него должен получиться ловкий фехтовальщик. Они подъехали к широкой реке и переправились на пароме, который был всего лишь грубым бревенчатым платом. Эмеральд была рада спуститься и пройтись. Так ее боль немного отступала. Паромщик был седым, угрюмым мужчиной, чья работа состояла исключительно в том, чтобы привязывать и отвязывать паром от пристани, а в промежутках собирать плату за проезд. Настоящую работу выполнял мальчик на берегу, который вел осла, поворачивавшего лебедку и натягивавшего цепи, которые приводили паром в движение. — Я направляюсь в Альглориус, — сказал Варт. — Нужно повернуть налево у трех дорог, да? Паромщик сплюнул за и посмотрел, что случилось его слюной, прежде чем проворчать. — Нет, это дорога на Фархам эфирнес Надо ехать на юг. — На юг. — Спасибо. — Как думаешь, теперь ты это запомнил? — спросила Эмеральд. — Видишь, какая ровная местность? — спросил он. «Мы находимся в восточном округе, в самом равнинном округе Шевиале и в самом законопослушном». Винсент вечно маячит за спиной шерифа, так что никаких разбойников. Он взглянул на нее, чтобы убедиться, что она успокоилась. «Кроме того, кому нужно красть две бочки чеснока?» «Такое преступление было бы нелегко скрыть», — согласилась она. «Хочешь сказать, что здесь нет воровства или нападений?» Она видела крестьян, косящих сена, прокладывающих себе путь по лугам косами и вилами, и женщин, которые следовали за ними серпами, чтобы собрать то, что они упустили. Она видела стада овец, кос, коров и лошадей. Но даже среди этого скудного пейзажа она не видела ни одного дома, потому что все деревни и поселки прятались за высокими каменными стенами. Так она и сказала. «Я имел в виду, что этого здесь не так уж и много». «Не забывай, что мы едем к морю. Болото, солончаки и холодный серый туман. Там, где море, всегда есть бельцы, грабители и работорговцы, поднимающиеся вверх по ручьям на своих кораблях с драконами. Даже Винсент мало что может с этим поделать». «Кто этот Винсент, о котором ты все время говоришь?» «Сэр Винсент. Он был клинком пятого герцога на протяжении 15 лет». Ты знаешь, как тяжело клинки переживают смерть подопечных. Но он сумел выдержать эту бурю. Старик назначил его опекуном своего внука, что помогло ему сохранить рассудок. Так что теперь он всем заправляет. Барт явно был в восторге от этого Винсента. Он рыцарь ордена. Личные клинки могут стать рыцарями только после смерти подопечного. Король вызвал его в Грэндон, чтобы посвятить в рыцари. Этот разговор о клинках был вполне уместным. Она знала, что существовали вспомогательные силы, из ушедших в отставку клинков, которые помогали ордену белых сестер, выполняя разную работу, подробности которой описывались весьма расплывчато. Помощь хрупким дамам в дальних путешествиях вполне могла быть одной из таких задач. Она также знала, что во время нынешней чрезвычайной ситуации некоторые из этих старых клинков были призваны для выполнения более сложных заданий. Возможно, вместо себя они оставляли мальчиков с повозками. — И часто ты перевозишь сестер? — Нет, — возмущенно сказал Варт, — но выбирать особо не приходится. Глава 9 Молодой Министрель Было уже позднее утро, и погода становилась все жарче. Варт спросил дорогу у двух пастухов, еще одного сборщика пошлин и кучеров трех других фургонов, всегда получая один и тот же ответ. Эмеральд с удивлением обнаружила, что путешествие ей нравилось. Она никогда не бывала так далеко от Окиндауна с тех пор, как впервые вошла в его двери, и уже позабыла, насколько интересен этот мир. «А что насчет тебя?» – спросил Варт. «Почему ты не едешь в Ньюхерс на дележансе?» Это было не его дело, но если она ему солжет, у него будет право солгать в ответ. В любом случае, она не очень хорошо умела лгать. Кто-то применил некое мерзкое колдовство прямо в сердце окендауна. Я его почувствовала и не стала скрывать правду. Поэтому они вышвырнули меня вон. Жёстко, Какого рода колдовство? Инквизиторы темной палаты утверждали что могут обнаружить любую произнесенную ложь. Хотя они и не похвалялись этим, большинство белых сестер могли сделать то же самое, почувствовав в лживых словах привкус смерти. Эмеральд это делать достаточно хорошо, чтобы понять, что реакция Варта была неискренней. К сожалению, она пришла к выводу, что он был не тем, за кого себя выдавал. Он поддерживал злую игру матери-настоятельницы отвратительное. На меня напал паук размером больше тебя. Честно говоря, я не знаю, должен ли он был убить меня или просто напугать, но напугал он меня точно. Никто другой не подтвердил его существование. Я оказалась в меньшинстве. Это несправедливо. И чем ты теперь планируешь заниматься? Искать богатого мужа. Правда? Такого он точно не ожидал. Он с сомнением посмотрел на нее. Разве это не сложная задача? Не найти мужа, я имею в виду... Я уверен, что долго искать тебе не придется. А найти именно такого мужа, какого ты хочешь? Весьма вероятно. У тебя нет родителей или братьев. Моя мать все еще жива. Но у нее не найдется и двух медных монет, чтобы звякнуть друг от друга. Либо Эмиральд было нужно облечь свои проблемы в слова, либо юный вард просто умел задавать вопросы, но она вдруг обнаружила, что рассказывает ему о болезни своего отца и о чародеях святилище на Тихом Холме. Они сказали, что могут вылечить его, но боль становилась все сильнее и сильнее. Вскоре он начал кричать постоянно, если только не получал исцеления каждый день. Губы Варта дрогнули от ужаса. «Они усугубили его болезнь?» «Не знаю. Некоторые болезни именно так и протекают, так что возможно, что и нет. Мы, конечно, ничего не смогли доказать, а они продолжали повышать цену». «Вот почему король пытается взять под контроль магические ордена», — возмущенно сказал он. Его новый суд заклинателей расследует всевозможные жуткие случаи вроде этого. Им помогают несколько хороших колдунов, а также несколько белых сестер. И старые клинки, конечно. Ты, наверное, слышала о саре который раньше был заместителем командующего Королевской Гвардией? Он их глава. Официально они называются комиссарами суда заклинателей, но все они рыцари ордена, поэтому все называют их старыми клинками. Они приходят и расследуют действия орденов. Но часто колдуны отвечают им монстрами, огненными шарами и прочими ужасными вещами. Они выполняют очень важную работу, и... Его детская личика слегка покраснела. «Я, наверное, чушь несу», — пробормотал он. «Но ты что-нибудь слышал о белых сестрах, которые им помогают? Их не называют старыми сестрами, но... Ну, ты должна знать». Я слышала о них. Эмеральд вызывалась присоединиться к ним, но также поступила сотня других сестер, поэтому ей отказали. Некоторые из них тоже погибли. Я этого не знал. «Зачем тебе знать?» Тихо спросила она. Он неловко сглотнул. «Ну, мне интересно». Через мгновение он украдкой взглянул на нее и понял, что прозвучало неубедительно. Однажды я встречался сэра Змея. Ты должна рассказать ему об этой банде с Тихого холма. Я не могу доказать, что они усугубили болезнь моего отца. Они действительно повышали цену снова и снова, пока не забрали все наши деньги. Когда он умер, у нас ничего не осталось. Они потеряли даже персиковый сад, поместье, которым семья ее матери владела на протяжении многих поколений или они позволили ему умереть, когда с вас больше нечего было взять. Это замечание было невероятно циничным. Временами Вард казался намного старше, чем выглядел. Она почувствовала в нем некий неожиданный элемент, слабую далекую ноту, дуновение знакомого запаха на ветру. Это мог быть исчезающий след какой-то древней магии, возможно, исцеления. но почему-то ей казалось, что это нечто более глубокое. «Может, ты и прав», — сказала она. Ее братья ушли на войну и погибли в своей первой компании. Работа белой сестры была единственной доступной для женщины респектабельной профессией. Орден платил жалования даже послушницам, если у них были хорошие перспективы и им нужны были деньги, как это было в ее случае. Зрение ее матери испортилось, и теперь она слишком плохо видела, чтобы продолжать шить». Она умела стирать и убирать, но богатым людям, нанимавшим прислугу, не нужны были пожилые женщины со скрюченными руками. Она жила на жалование Эмиральд. Теперь у нее не было выбора – богатый муж или ничего. Проблема заключалась в том, что большинство богатых женихов были старыми, уродливыми и ворчливыми. «Если ты можешь чуять колдовство, – запротестовал Варт, – почему ты не можешь устроиться на работу, – Занимаясь тем, чем и другие белые сестры. Защищать склады от воров и так далее. «Мы не... Я имею в виду, они ничего не защищают. Все, что они могут, это предупредить. Кто поверит мне на слово, что я это могу? Все решат, что я в сговоре с бандой воров». Она улыбнулась ему. «Хватит обо мне. Давай послушаем твою историю». Он выглядел слишком юным, чтобы таковая у него имелась. Маю, «Я странствующий министрель. Подержи-ка!» Сунув по ей в руки, он повернулся, чтобы порыться в грузах. Саксон принял смену командования без возражений, хотя и нервно завертел ушами, когда ноги Варта промелькнули в воздухе. Через несколько минут он вернулся в нормальное положение — сжимая в руке некое длинное приспособление. «Это китарон?» – воскликнула она. «Почти. Архилютня. Они очень похожи. Матушка ее была лютней, а отец – бессовестной арфой». Это описание очень подходило инструменту. У нее были обычные струны из кетгута и типичный для лютни корпус в форме половинки груши в данном случае украшенной латунными перламутровыми розетками. Но вместо того, чтобы остановиться на колках, гриф продолжался еще три фута или больше и заканчивался набором других колков, которые настраивали второй ряд струн, металлических, проходящих по всей длине инструмента. Оставив Эмеральд управлять саксоном, который вполне мог сам о себе позаботиться, Барт принялся за настройку этого монстра. Это и на ровном месте было весьма непростой задачей. А на тесной прыгающей скамейке оказалось просто невозможным, потому что колки басовых струн были вне его досягаемости. Но он достаточно хорошо настроил стандартную партию лютни, и вскоре его пальцы заплясали на ней, и мелодия полилась. Он сыграл несколько музыкальных отрывков, иногда пел, иногда нет. «Это восхитительно!» Воскликнула Эмеральд, когда он сделал паузу, чтобы снова подкрутить колки. «Ты играешь не хуже любого другого министрейля. Хм, лучше большинства. Ты мог бы зарабатывать этим на жизнь!» Он, с сожалением покачал головой. «Есть более достойные способы, которыми мужчина может зарабатывать на жизнь. Будут какие-нибудь просьбы?» Она сказала ему играть все, что он хочет». Они остановились у брода, чтобы дать лошади напиться и перекусить захваченными с собой припасами. Из одного из свертков он достал два пирожка с мясом и бутыль слабого пива, чтобы поделиться со своим пассажиром. Он снова заиграл на архилютни. На ровном месте у него гораздо лучше получалось, но она заметила, что он мало использовал дополнительные струны. А когда делал это, результат не всегда был мелодичным. Это был очень искусно сделанный инструмент, который стоил больше, чем он заработал бы за много лет. Когда их путешествие возобновилось, Эмеральд попыталась снова. «Чем ты занимаешься в то время, когда не сражаешься с этой людней и не путешествуешь с Аксоном?» Он неопределенно пожал плечами. Разными случайными подработками. Это был очень лаконичный ответ для Человека-Воздуха. Пора было переходить в серьезное наступление. «Кто стрижет тебе волосы?» Вопрос его встревожил. «Что?» «Все коничьи, которых я когда-либо встречала, выглядели как вилы во время сенокоса. Твоя одежда достаточно грязная, и ты забыл умыться сегодня утром. Но эти ногти... Ты не воняешь и не чешешься. Волосы твои подстрижены опытным цирюльником. И разговариваешь ты не как деревенский парнишка». Тебя интересуют вещи, не свойственные деревенским. Например, сэр Змей». Он снова покраснел, на этот раз от гнева. Однако злость его была направлена на самого себя, а не на нее. «Я иногда прислуживаю за столом. Винсент очень придирчив к таким вещам, как ногти. Он лгал. Она лишь покачала головой. И я подслушал, как благородные говорили о старых клинках. «Рассказывай байки кому-нибудь другому, парень. До этого ты сказал, что встречался со змеем, одним из самых доверенных офицеров короля. А Винсент, ты в дружеских отношениях с человеком, который управляет округом? Это не имеет никакого отношения к... к тебе. Все равно расскажи мне. Расскажи все». «Ты не поверишь», — сказал Варт и это прозвучало так, как будто он пытался говорить сквозь сжатые зубы. «Попытайся. Нам нужно как-то убивать время несколько дней». Он вздохнул. «Я сбежала с дома, когда мне было десять. Мне пришлось. Мой отчим все время пил и бил меня. Он хотел убить меня или искалечить. В те дни меня звали Уот. Уот Хеджбери». Я напросился в компанию к бродячему министрелю. Он учил меня играть на лютне. Его звали Овейн, самый добрый старик на всем белом свете. Я пел немного и передавал шляпу ему. Я немного научился жонглировать и кувыркаться и носил его спальный мешок в дороге, так что он со мной возился не из чистой благотворительности. Однажды мы выступали в замке Фирнес, который находится не очень далеко отсюда и у него случился удар. Он умер на следующий день. Барону Гримшенку, ученик Министреля был ни к чему, и мне было приказано отправляться куда-нибудь еще и как можно скорее. С другой стороны, ему понравилась лютня Овейна. Она была очень хорошей. Овейн сказал, что я могу забрать ее, но никто меня не послушал. Барт печально усмехнулся. «Боюсь, я повел себя крайне дерзко». Безрассудно? Очень глупо. Его светлости не понравилось, что его в лицо назвали вором. У него был прихвостин по имени Траск, здоровенный волосатый зверюга, огромный, как бык. Они называли его маршалом, но он был просто-напросто головорезом, который делал грязную работу, поколачивая бедных и униженных крестьян. «Гримшенк велел Траску выпроводить меня», Траск посчитал, что вежливое прощание включает в себя хлыст. «И это меня по-настоящему разозлило». Наблюдая за ней краем глаза, он добавил, «Поэтому я решил вернуть свою лютню, и я туда проник». «Ты проник в замок?» «Я знал, что ты мне не поверишь». Но она поверила. Раньше он лгал, а теперь говорил правду. Возможно, он проверял ее способность видеть разницу. «Я не сказала, что не верю. Я решу, верить тебе или нет, когда услышу историю целиком». Это его порадовало. Он ухмыльнулся и сказал, «Дальше она становится еще более странной. Замок Фирнес расположен на краю утеса. Не очень высокого утеса, но достаточно крутого, чтобы они не удосужились выставить охрану с той стороны. Там нет пляжа, только камни». Даже бельские рейдеры никогда не смогли бы там высадиться. Но во время отлива пробраться вокруг подножия скалы не такой уж большой подвиг. Подняться наверх при свете луны было немного сложнее. Он хвастался этим, не понимая, что именно его основная стихия, воздух, делала его хорошим скалолазом. Никто не смог бы взобраться на стену. Но мне не нужно было этого делать. Тот, кто построил замок, разместил на этой стороне все отхожие места, нависающие над обрывом трубы. Было прохладно, когда дул морской ветер, зато море все уносило. Я был достаточно мал, чтобы вскарабкаться по одной из них. Фу! Он хмуро посмотрел на нее. Ты когда-нибудь была по-настоящему голодной? Очень, очень голодной. Такой голодной, что едва можешь ходить. Я был. Эта людня была моей и она была мне нужна, чтобы зарабатывать на жизнь. Я часами ползал по замку барона, искал ее и боялся, что споткнусь обо что-нибудь или разбужу собак. Когда я, наконец, ее нашел, было слишком поздно. Начался прилив, и берег был сплошь белым от бурунов. Волны были просто убийственные. Я прятался в шкафу и ждал, пока на рассвете поднимут опускную решетку, но меня поймали, когда я пытался улизнуть». Слютни, конечно. Разумеется. А она-то думала, что она упрямая. Тебе было десять? Нет. 12 Почти тринадцать. Тебе повезло, что тебя не повесили. Дело почти до этого дошло, мрачно сказал Варт. Гримшинг утверждал, что он лорд, а значит, может вершить правосудие, и держал у ворот виселицу, чтобы это доказать. Король Амброс смог бы оспорить его права, но Амброса там не было. После завтрака барон устроил самый короткий суд из когда-либо виденных в Шевиале и велел траску вывести меня и вздернуть. Несколько мгновений повозка грохотала дальше по дороге. Даже Саксон навострил уши, ожидая продолжения истории. «Интересно, оживали ли еще эта выгребная яма?» – пробормотал Вард. Эмираль снова услышала эту необъяснимую неверную ноту, этот слабый трубный звук. «Барон Гримшинг?» «Нет, Траск!» Гримшинг действовал в рамках своих прав, или почти в рамках. Закон предписывает вешать преступников старше десяти лет. Но у Траска были свои мысли на этот счет. «Он сказал, что я слишком молод, чтобы меня повесили». «Ваша светлость должны проявить милосердие к сироте без гроша в кармане», — сказал он. «Почему бы просто не отправить бедного парня туда, откуда он пришел?» Гримшинг рассмеялся и велел ему так и сделать. «Этот...» Вард передумал, какое бы слово он не собирался использовать. «Этот ублюдок!» Он издевался и хихикал, когда вел меня в уборную. Он собирался столкнуть меня в трубу со связанными руками, чтобы я разбился о скалы и меня унесло волнами. «Головой вперед», как он сказал. Он посмотрел на Эмиральд, чтобы понять, не собирается ли она обвинить его во лжи. Она не собиралась. Даже не имея подготовки окендауна она, вероятно, поверила бы ему. Вся эта история звучала слишком правдоподобно. Дворяне в отдаленных землях могли делать все, что им заблагорассудится, ни перед кем не отчитываясь. И барон, которого оскорбил и выставил дураком бездомный малолетний бродяга, мог легко ответить на это довольно жестко, так и описывал Варт. «Может быть, однажды я найду Траска и сведу с ним счеты. Как тебе удалось сбежать? Просто повезло. Моей заслуги в этом нет. Когда мы добрались до уборных, вмешался сэр Винсент». Он в замке был гостем, так что ему не следовало вмешиваться. У него вообще не было никакой власти, но он был клинком. Борода у него была уже седая, и на него одного приходилось дюжина людей, но он даже не обнажил меч. В этом не было необходимости. Он сказал им, что он и его слуга собираются уходить, и я пойду вместе с ними. И лютня со мной. Так и случилось. Вот что значит быть клинком. Вспомнив двух самоуверенных молодых людей, которых она мельком видела в окендауне, Эмеральд не усомнилась и в этой части рассказа. «Они просто позволили ему уйти?» «Да. Если бы они применили силу к защитнику герцога Иствора, поднялся бы шум и крик. Он награжден орденом Белой Звезды, так что у короля наверняка возникли бы вопросы». Лордом-канцлером тогда был Монпурс, еще один бывший клинок. Я не стоил таких хлопот. Винсент посадил меня на спину своей лошади и отвез в... безопасное место. Она уловила легкий намек на уклончивость. Какое безопасное место? Вальглориус. Вард сверкнул своей самой дерзкой мальчишеской улыбкой. И так добро победило, и я больше никогда туда не возвращался и не видел большого злого барона. — Веришь ты в мою историю? — Только не в ту часть, где речь шла о Вальглориусе. — Местами, — сказала она, — но не во всё. Он нахмурился и молча передал ей поводья. Он снял шляпу, достал нож. Многие носили с собой нож для еды, и его нож казался вполне обычным — грубая костяная рукоятка и потёртые кожаные ножны. Однако, когда он вытащил его, она увидела — что это был маленький, обоюдоострый кинжал. Вскоре стало понятно, что кинжал этот острый, как бритва, так что лезвие у него гораздо лучшего качества, чем рукоять. Не обращая внимания на подпрыгивание повозки, он принялся обрезать свои волосы, приподнимая их по пряди за раз и срезая почти под корень. Довольно скоро на голове у него не осталось ничего, кроме отвратительной косматой щетины. «Как тебе?» — спросил он, не глядя на нее. — Ужасно. Ты выглядишь так, как будто у тебя вши, и твой хозяин велел пастуху подстричь тебя. — Хорошо. Он снова нахлобучил шляпу на голову. У него были слегка оттопыренные уши, и теперь они стали видны. — Кого ты пытаешься обмануть, если не меня? — спросила она. На этот вопрос обычно болтливый варт отвечать не стал. — Все любопытнее и любопытнее. Глава 10. Три дороги. Сельский пейзаж изменился. Пахотные черноземные земли превратились в каменистую равнину, пригодную только для выпаса овец и коз. Видимо, здесь никто не обитал, за исключением пастухов и их собак. Единственными строениями оказались несколько одиноких лачуг, Однако ощущение ровной земли было обманчивым. Местами она была покрыта дроком и кустарниками, чем очень походило на новую прическу Варта. Эмеральд уже заметила, что в любом направлении бывает сложно что-то разглядеть вдали, и когда в поле зрения появился внушительный чистокол, будто выросший из земли, ее это застигло врасплох. «Три дороги», — объявил Варт, — «постоялый двор». — Он называется «Три дороги?» потому что одна дорога ведет отсюда на запад, в тайтан другая идет на север, в и Фирнес, а третья — на юг, в Кисбери и в Альглориус. Я поражена глубиной твоих познаний. Мы проведем ночь здесь. Мы могли бы проехать еще Лигу или Две до наступления темноты. Некуда ехать. Кроме того, Саксон уже заждался, когда же он получит свой овес. Ну, с кучером обычно не спорят. Через ворота повозка выехала на пыльный каменистый двор, который окружало множество крытых соломой построек, жилых домов, сараев и конюшен. Группа оборванных мальчишек, чуть младше Варта, столпилась вокруг него. Все кричали, пытаясь привлечь его внимание. В этом гвалте Эмеральд не могла разобрать ни слова, но Варт, очевидно, знал, что нужно делать, потому что он направил палец на самого крупного и сказал «Ты!» Избранный вскарабкался в повозку, гордо ухмыляясь. Остальные отступили, чтобы подождать другого посетителя. «Нам нужно место в конюшне на ночь», — потребовал Варт. «И по какой дороге нам ехать в Альглориус, когда мы отбудем?» «Лучше всего оставить повозку вон там, под навесом», — сказал их провожатый, указывая направление одной рукой и вытирая нос другой. «Дорога на юг ведет в Альглориус, если вам угодно». «Надеюсь, что так оно и есть, угодно мне или нет». Варт направил повозку туда, где ему было велено остановиться. Мальчик спрыгнул вниз, чтобы начать распрягать Саксона. Варт сделал полное сальто в воздухе, прежде чем приземлиться на ноги, словно кошка. «О!» – воскликнул мальчик. «Сделайте так еще раз!» Несколько голодных мальчишек тоже подбежали посмотреть. «Тогда отойди назад!» Вард снова вскочил на повозку и повторил свой подвиг. Смеясь, он отказался от третьей демонстрации и посерьезнел, обратившись к конюху, который появился и ожидал распоряжения гостя. «Дайте коню овса и почистите хорошенько». «Как добраться до Вальглориуса?» «Южная дорога», — сказал мужчина. «Вы могли бы добраться в Кисбере до темноты». «Там останавливаться дешевле, чем здесь». Тихо пробормотал он. «Леди устала», — объяснил Вард, но не стал играть в джентльмена, помогая усталой леди спуститься. Вместо этого он начал рыться в повозке в поисках своей архилютни. Отклонив предложение помощи от чумазых мальчишек, он перекинул ее через плечо, взял сверток с личными вещами и с важным видом направился в сторону гостиницы, оставив избранного им помощника охранять повозку. Эмеральд последовала за ним заверив толпу тощих мальчишек, что она может сама донести свой скудный багаж. Она бы наняла одного из них носильщикам, если бы имела хоть одну медную монету, чтобы заплатить ему. За дверью главного здания находился просторный деревянный холл, который выглядел мрачным после яркого света снаружи. Задняя дверь вела в кухню, откуда доносились громкие звуки и вкусные запахи, и Эмеральд предположила, что за длинными столами здесь могли разместиться по меньшей мере 200 человек. Несколько мужчин уже сидели там, потягивая Эль, остоявший рядом и болтавший с ними здоровяк почти наверняка был хозяином гостиницы. Они прервали разговор и хмуро посмотрели на вновь прибывших. «Нам тут не нужны искусанные блохами министрели», — прорычал здоровяк. «И танцующие девицы тоже». Варт ощетинился. Он поставил архилюдню на пол и сказал «Подержи». «Что ты собираешься делать?» – нервно спросила Эмеральд. он не очень хорошо подготовил девушку к общению с мужчинами, а в мире было полно мужчин. Не отвечая, Варт с важным видом двинулся вперед, как бульдог, пытающийся оттеснить быка. Он упер руки в бока и насмешливо посмотрел на хозяина гостиницы который был на голову выше и вдвое шире него. «Вы оскорбляете мою спутницу?» «Тебе виднее», сказал здоровяк. Любители Эля захихикали. «Но вы предлагаете кров достойным путникам». «Если у них есть деньги, чтобы заплатить за него». «Лучшие места для двоих», сказал Варт. «Отдельная комната для леди». «Я согласен, на комнату не больше, чем на четверых» и отдельная кровать обязательно. Чистое одеяло. Каждому из нас понадобится свеча. Нужно оставить повозку под навесом, почистить коня, задать ему овса и воды. — Два флорина. И сначала я хочу увидеть твое серебро, сынок. — Не серебро. Монета, появившаяся в руке Варта, была золотой. Он бросил ее трактирщику, который попытался поймать, но промахнулся. Монета закатилась под стол, и здоровяк нырнул за ней, как будто испугался, что постояльцы могут его опередить. Когда он опустился на четвереньки, Вард хлопнул его по спине и сказал «Хороший мальчик». Любители Элли захохотали. Эмеральд была совершенно уверена, что Вард все это подстроил специально. Трактирщик поднялся с красным лицом и уставился на него с еще большим подозрением, чем раньше. Но за золото явно был готов простить все, что угодно. Он сунул монету в карман и нащупал мелочь. «Прошу прощения, молодой господин. Извините за недоразумение. Я могу выделить вам отдельную комнату, даже без дополнительной платы, если вам угодно. Ту самую, в которой останавливается сам герцог, когда оказывает нам честь. Разумеется, белье всегда чистое. Лучшие блюда, которые мы сегодня подаем, это ячменная каша, жареный лебедь, пирог с олениной и персики, сваренные в бренде, если вам угодно, господин». «Весь Эль, который вы сможете выпить, включен в стоимость. Хлеб с сыром и немного вина, чтобы подкрепиться утром, если желаете. И ее светлости остается только попросить. Служанки с радостью окажут ей любую помощь», — он поклонился Эмеральд. «Честный Уилл хопс к вашим услугам, госпожа». От честного Уилла хопса исходил слабый запах магии, но ничего угрожающего. Вероятно, он носил легкое очарование» чтобы немного больше нравиться постояльцам. Вар теперь выглядел скучающим и пресыщенным жизнью, как будто подобное, подобное подобострастие было для него обычным делом. Сомневаясь, что она сможет добиться такого же эффекта, Эмеральд сказала так надменно, как только могла, «У вас имеется такая вещь, как ванна?» «Разумеется, госпожа. Я прикажу принести ее прямо в вашу комнату, а также достаточное количество горячей воды». Можете ее не экономить. И самые мягкие полотенца, которые вы когда-либо видели, Миледи. Дополнительной оплаты не будет, сказал Варт. Кстати, какая дорога ведет Вальглориус? Комната, где Эмеральд оказалась этим жарким вечером, была тесной и душной, но гораздо лучше, чем любая из тех, где ей приходилось останавливаться в Тайтоне. Она долго наслаждалась купанием, смывая с себя дорожную пыль и пытаясь немного облегчить боль в ноющем теле. Свежая одежда ее очень порадовала бы, но ей нечего было надеть кроме того же серого мешка и неудобных туфель. Когда она сделала все, что могла, чтобы привести себя в порядок, она спустилась вниз, желая смотреть остальную часть гостиницы. Три дороги процветали. Прибыли и остановились еще четыре повозки. Как и повозку Варта, каждую охранял один из мальчиков. Пока она за этим наблюдала, во двор громыхая и посвякивая въехала великолепная карета в пурпурно-золотых цветах, запряженная четырьмя гнедыми кобылами. Два конюха в ливреях стояли на платформе сзади, а двое охранников сидели на крыше. Мальчики роились вокруг нее, как машкара, кучер прикрикнул на них. Она задавалась вопросом, кто мог позволить себе такую роскошь? Перед одним из зданий конюшней сидел варт, верхом на бревне и брончал на своей архилютне. Около дюжины мальчишек расселись вокруг него, скрестив ноги, и пели под его руководством. Некоторые взрослые подошли поближе, чтобы послушать, надержались подальше от шлябы Варта, которая призывно лежала на краю этой импровизированной сцены. Эмеральд подошла поближе. На твердой земле он играл намного лучше, чем в дороге, что было вполне понятно, хотя время от времени он все еще спотыкался на басу. Как и в случае с обычной людней, его левая рука должна была удерживать инструмент, а также зажимать струны, пока пальцы правой руки перебирали их. Но на архи людней ему приходилось перебирать дополнительные басовые струны большим пальцем правой руки. И этим умением он не совсем овладел. Но получалось уже лучше, чем утром. Она снова задалась вопросом, где он достал столь драгоценную вещь. Он признался – что за свою короткую жизнь украл только одну людню. «И еще раз до самого конца!» — сказал он, и хор снова затянул балладу. Когда они закончили петь, зрители захлопали в ладоши. «Поклон!» — велел Варт, и мальчики радостно вскочили. «Все пожертвования идут хору, джентльмены, а не мне. Этот министрель сегодня уже заработал себе на хлеб». Несколько мужчин бросили монеты в шляпу. «Благодарю вас, милорды! Пусть духи хранят вас всех!» Его пальцы заплясали по струнам. «Итак, кто из вас знает женитьбу на Марион?» Количество поднятых рук его разочаровало. «Тогда сами предложите что-нибудь!» Через минуту они снова запели. Он не знал этой мелодии, но быстро подхватил ее. Он был очень загадочным, этот юный вард. И не только из-за того слабого, странного сочетания элементов, которое она постоянно в нем чуяла, но не могла определить. Он изо всех сил старался привлечь к себе внимание игрой на лютне и расспрашивал каждого встречного человека, как проехать в Вальглориус. Он заплатил трактирщику золотом, если бы он и в самом деле был просто скромным конюхом, каким притворялся. Он бы никогда в жизни золото и в руках не держал. Настоящий извозчик ел бы в общем зале и спал в своей повозке, но уж точно не в отдельной спальне. И все же он отстриг себе волосы чтобы больше соответствовать роли. Эмеральд могла быть уверена только в двух вещах. Она была уверена, что Вард был в сговоре с матерью-настоятельницей, но, несмотря на это, ей нравилось его общество. «Проклятие! Злодеи не должны быть симпатичными!» Он закончил песню причудливым арпеджио, и снова несколько человек бросили ему медяки. «Да благоволят вам духи, милорды!» Он не преувеличивал, когда говорил, что много выступал в качестве министреля. Он общался с аудиторией как опытный исполнитель. «Это наш первый урок, вы же понимаете. Но что может быть лучшим утешением после тяга долгого дня, чем музыка?» «Мадригалы и кантаты придется отложить до второго урока. Но если есть какая-нибудь деревенская баллада или простой напев, который особенно нравится вашим светлостям, эти честные парни будут рады исполнить его для вас. Не так ли, ребята?» Хорошо одетый мужчина попросил котят-пекаря. «Котята-пекаря!» – воскликнул Варт. «Вы все знаете котят-пекаря, мои дорогие! Так что давайте послушаем ее! Котята-пекаря! За два серебряных флорина!» Он сыграл несколько аккордов, которые почти заглушил смех зрителей, и вопль просителя, заявившего, что он никогда не соглашался на такую цену. Это был хороший выбор. Отличная песня, которую любой мог выучить по ходу дела». Мальчики не успели добраться до второго котенка, как Эмеральд отвлек тонкий пронзительный свист. Задумавшись о том, что за бессердечный человек посмел испортить детское пение, она поняла, что звук существовал только в ее голове. То, что она услышала, было волшебством, и, оглядевшись, она увидела женщину, с которой столкнулась в желуде в Тайтоне. Она все еще находилась на некотором расстоянии, но тоже в свою очередь узнала Эмеральд. Обычно недовольно надутые губы женщины исказились от удивления. Она что-то сказала своему спутнику, который предложил ей руку, чтобы сопроводить ее к Эмеральд. Ее алое платье было слишком плотным для такой погоды и слишком пышным для путешествия по пыльным дорогам Шевиаля. Под широкополой шляпкой ее лицо блестело от пота, а попытки улыбнуться превращались в страшную хмылку. Непрерывный крик ее амулета стал еще пронзительнее, чем Эмеральд помнила. «Приятно встретить тебя здесь, дитя! Духи случайности продолжают сводить нас вместе. Разве это не удача?» Это зависело от точки зрения. Дощатые стены не защитили бы от магии. Так что Эмеральд предстояла ужасная ночь, если хозяин гостиницы отведет этой женщине комнату рядом с ней. «Рада видеть вас, госпожа!» Женщина жеманно улыбнулась. «Всего час назад я рассказывала доктору Скулдигеру вашу теорию о том, что не может существовать такой вещи, как талисман на удачу. Не так ли, доктор? А теперь посмотрите, как мой амулет принес нам обеим удачу». «Возможно, так оно и есть». Эмеральд напомнила себе, что люди Земли никогда не теряют самообладание. Этот колдовской шум не имел ничего общего с удачей. Она всегда слышала духа в случайности, как слабый сухой треск, похожий на шелест листьев на ветру, или как звук брошенных костей. Она не могла понять, для какой именно цели служил этот нестройный свист, однако он задевал каждый нерв на ее теле. «Ваша неверие удивляет меня!» У мужчины было самое печальное лицо, что она когда-либо видела. Брови у него были седые, а щеки свисали складками, как у бульдога. Меч, который он носил, был всего лишь признаком благородного человека. В его возрасте никто не ожидал, что он будет им пользоваться. Волосы скрывала широкополая шляпа. А дорогой камзол с толстой подкладкой и куртка заставляли его тело казаться более объемным, чем было на самом деле. Шелковые чулки висели на его тонких ногах, хотя он стоял достаточно прямо. Он издал печальный и стонущий звук. «Ох...» «Откуда у вас взялось такое мнение?» «А вот это не его дело!» «От моей дорогой покойной бабушки!» «Одна белая сестра рассказала ей об этом много лет назад!» «Возможно, в ее время это и было правдой, но за последние двадцать или тридцать лет магия достигла больших успехов!» Голос доктора Скулдиггера был таким же меланхоличным, как и его лицо. «Ах!» Снова простонал он. Теперь адепты могут отделять духов случайности друг от друга, заключая в предмет благоприятных и изгоняя неблагоприятных. Он вежливо ждал, что она скажет. Глаза его были достаточно яркими, но нижние веки отвисли, обнажив красные полосы. Эйнеральд сочла это настолько отталкивающим, что ей было трудно смотреть на него. «Благодарю, что вы поправили меня, сэр. Вы практикуете магические искусства? Если так, то он должно быть один из тех негодяев, которых король поклялся подавить, потому что он нес чушь. Она не могла сказать, был ли он просто невежественным или намеренно лгал. Самой опытной матери в Ордене было бы трудно обнаружить привкус смерти рядом с пронзительно визжащим талисманом женщины. «Ах, я простой доктор натур философии». «Ученый с мировым именем», — сказала женщина. «Я госпожа Мёртар». Эмеральд сделала реверанс, как от нее и ожидали. Она все еще не решила, какое имя будет использовать в будущем. Люси она ненавидела. Эмеральд Пиллоу звучала абсурдно. И на какое обращение она может претендовать? Когда был жив отец, она была госпожой Люси, из Персикового сада. Теперь она была достаточно взрослой, чтобы называть себя госпожой Пиллоу. Увы. Ее нынешняя поношенная одежда не позволяла ей зваться так величественно. — Я Эмеральд, если угодно, госпожа. Она с горечью сознавала, что в одеянии белой сестры она легко превзошла бы по статусу и Мёртар и Скулдиггера. Они не осмелились бы обратиться к ней, не послав сначала слугу спросить ее разрешения. — И что привело тебя в три дороги, Эмеральд? — спросила госпожа Мёртар так сладко, как только могла спросить та, у кого рот имел такую форму. Весь скандальный характер их первой встречи был, по-видимому, забыт. «Я еду домой». «И где твой дом, Эмиральд?» «В Ньюхерсте, госпожа». Мёртвур просияла. «Вот как! Разве я не говорила, что наша встреча принесёт удачу?» «Так случилось, что я направляюсь в гренден и доктор Шкулдиггер будет сопровождать меня только до Кисбери». Ньюбери находится по пути. Я разрешаю тебе прокатиться в моей карете, потому что любая компания лучше, чем никакой. Тебе понравится путешествовать, как аристократка? Нет. Неожиданность этого предложения вызвала у Эмеральд предчувствие опасности, пробежавшая мурашками по всему позвоночнику. Я имею в виду, я не хочу вам навязываться, госпожа. Это очень любезно, но есть другие договоренности с моими друзьями. Она попалась в ловушку. Она не была уверена, что это за ловушка, но ощущение того, что за ней закрывается дверь клетки, было безошибочным. Щелчок. Мертв быстро отвернулась, словно пытаясь скрыть довольную ухмылку. «Пойдемте, доктор». С моей стороны было глупо ожидать вежливости от низших сословий. Она унеслась прочь, взметнув клубы пыли своими красными юбками. Ее украшенная драгоценностями рука все еще покоилась на руке Скулдиггера. Ужасный колдовской свист затих, когда она исчезла из зоны видимости. Эмеральт смотрела ей вслед, пытаясь объяснить собственное беспокойство. Она слишком резко отказалась от предложения. Но почему это было такой ошибкой? Все, что могла разузнать Мертер, так это то, что Эмераль путешествовала с семью братьями и шестью бабушками и дедушками. И это все, что и следовало знать. Если у нее была другая информация, то она могла быть еще одним участником неведомого заговора в окендалуне. Возможно, она увидела Эмеральд на дороге, едущую в фермерской повозке в компании мальчишки. Но в этом случае ее гнедые кобылы должны были первыми добраться до трех дорог. Но когда прибыли варты Эмерельд, никакой великолепной кареты во дворе не было. Что же все-таки происходило?